семьдесят 273. Живой крема удара. «А, не бейте, я не вынесу, не бейте, я все скажу, я скажу!» Услышав доносившиеся отрывками вопли из лагеря Шамбара, люди, слезившие издалека и вблизи, за этой ситуацией просто не могли поверить своим ушам. и Сейчас как будто собирались развернуться небеса. Этот вольный безумный волк, король Шамбара, в итоге схватил рыцарей Ордена и жестоко их пытал. «Что же с этим миром произошло?» Десять минут назад рыцари Ордена обнаружили в лагере Шамбара драгоценности оружия с доспехами, принадлежавшие наемному войску Крового Меча, которое было уничтожено убийцами из Империи Спартак. После чего удивительным образом появилось огромное количество всадников рыцарского ордена, которые собирались арестовать короля Шамбара за измену родине и сговор с неприятелем, а также взять под контроль лагерь Шамбара. Оказалось, что люди Шамбера потерпели неудачу. Кто ж знал, что в следующий миг ситуация круто изменится. Король Шамбара, летящий кулак, ни во что не ставил распущенных рыцарей Ордена без всяких колебаний. В первую очередь проявил громоподобную технику леденящ... э, летящего кулака. Хватило 2-3 раза показать свою дерзкую мощь, чтобы привести в трепет 300 или 400 всадников, которые от страха не могли двинуться с места. Он взмахнул пальцем и прочертил стеклянный энергетическим мечом черту. Никто из более 300 всадников не осмелился пересечь черту. Они беспомощно наблюдали, как люди Шамбы расхватили и начали подвергать пыткам находившихся в лагере всадников Ордена и лидера рыцарей со звериными глазами. Поначалу еще находились те, кто смел сопротивляться, но после того, как огромная туша лысого толстяка со шрамом на лице одним ударом раздробила лидеру рыцари руки и ноги, больше никто не смел оказывать сопротивление. А некоторые даже, в избежание недопонимания людей Шамбара выкинули, словно ошарашенный утюгом, свое оружие. Вхватив голову руками, они не смели двигаться. Фраза короля Шамбера «Кто посмеет сопротивляться того убить на месте» настолько всех перепугала, что сломала последние остатки храбрости. Потому что все знали, что люди Шамбера на этот раз действовали серьезно. «Если решат убить тебя, то они это сделают». Взяв под контроль ситуацию, король Шамбара вместе с принцессой Анжелой забрали с собой, не оправившихся от страха хрупких девушек, пошли в центральную главную палатку и больше не показывались. Лагерь Шамбара вскоре превратился в место пыток. У каждого из-сорока или пятидесяти рыцарей были связаны одной веревкой шея им, заведенные за спину руки. Хорошенько избив каждого, их сразу же допрашивали. Возглавлял допрос с пытками здоровый лысый толстяк со шрамом на лице, который до этого одним ударом превратил лидера рыцарей в полуживого трупа. Очень скоро наблюдавшие из-под тяжка люди обнаружили, что этот подлый толстяк с вечно самодовольной ухмылкой является коварным демоном, пришедшим из преисподней Он полностью игнорировал авторитет рыцарей Ордена, вытворял невиданные наказания. Его пытки были жестокие и бесчеловечны. Нечего и говорить о рыцарях, которые многое повидали на свете, но сейчас они пришли в неимоверный ужас, от которого телом костенило Даже те, кто обычно хвастался, что он крепкий орешек, в итоге дрожали, как осиный лист, их бросало в холодный пот. Они не смели на все это глазеть. Рыцари Ордена всегда имели крепкие нервы, к тому же они посещали тюрьму Ордена и повидали там немало жестоких пыток. Эти парни, которые только недавно вели себя нагло и настойчиво, теперь же э, непроизвольно испражнялись от страха. Измазанные в соплях вперемешку со слезами, э, они рыдали и просили пощады. А лидеры рыцарей не продержались и 4 пяти минут перед страшным лысым толстяком со шрамом на лице и вскоре рассказали все, что он знал. Весь процесс допроса и пыток проходил у всех на виду, а потому репутация рыцарского ордена была публично запятнана. И пусть даже всё делалось в открытую, за пределами лагеря шамбра среди более трёхста рыцарей имелось несколько мощных мастеров, но и они не осмелились принять какие-либо меры. <связь> После того, как король Шамбара изверг свою силу, за его спиной появился огромное стометровое тень тотема бога войны, чей смутный отпечаток еще не исчез. Кроме допрашивающего лысого столстяка со шрамом на лице, среди людей Шамбара находились еще несколько мастеров, кто выпустил свою энергию. Разноцветные энергетические сияния овлакли их тела. Казалось, будто весь лагерь засиял ярким пламенем. Ощутив колебания энергии, несколько мощных мастеров, все людям просто вздохнули холодный воздух. Даже если король Шамбра и не будет атаковать, то эти несколько человек за 10 минут сумели стереть с лица земли более 300 хорошо обученных рыцарей Ордена, которые находились за пределами лагеря. Оказывается, реальная мощь людей Шамбра уже достигла таких высот. Многие понимающие люди просто закусили языки. Но были и те, кто тайно беспокоился за короля Шамбара. Это были люди из похожих вассальных арест. Они в глубине души стояли на стороне людей Шамбара. Ведь если люди Шамбара снова будут своевольничать, они столкнутся с огромной государственной машиной. А могла ли подобная провокация величия рыцарского ордена сумасшедшими людьми закончиться чем-то хорошим? Очень много внимательных людей заметили, что 10 минут назад находившиеся за лагерем рыцарем среагировали и послали несколько человек, чтобы те вовсю мчались в столицу и просили помощи. Остальные всадники кропотливо ожидали, как будут развиваться события. Так или иначе, этот инцидент уже становился всё беспокойней. Действительно, через двадцать минут после пыток и допросов рыцарей Ордена прибыло наконец на из рыцарского Ордена. Красный Блик, подобно крови, окрасил небо красным, разрезал воздух со стороны столицы, проносясь к резким свистам. В одно мгновение он оказался здесь, приземлившись возле лагеря Шамбера. Красный Блик рассеялся, появился тело человека, облаченное в самые обычные, стандартные доспехи рыцарского Ордена. Только его доспехи были полностью окрашены в кроваво-красный цвет. За ним тянулся, развиваясь по ветру в виде кровавой нити «Алый плащ». И выглядело так, будто он только что побывал в кровавом бою. Этот человек был ни высоким, ни низким, ни толстым, ни худым. Все его тело не имело никаких специфических черт. Но где бы он ни стоял, всюду после него появилось неописуемое, угнетающее чувство. Человек был грозным и внушительным, не проявлял при этом гнева и злости. Именно от этого им зарождался страх в сердцах людей. Визит нанес первый великий святой рыцарь. Заметив этого человека более трехста рыцарей, преклонили колени и отдали приветствие. Многие, наблюдавшие из лагерей различных вассальных королевств, по приветствию рыцарей поняли, что стоявший перед ними рыцарь с самого заурядной внешностью оказался первым святым рыцарем из десяти великих святых рыцарей, божественным рыцарем. Также этот рыцарь обладал самой большой силой среди десяти великих святых рыцарей. Вот теперь намеч намечалось интересное представление противостоянии между главой десяти великих святых рыцарей, божественным рыцарем и королем Шамбаре, летящим кулаком, кто же кажется лучше, рыцарь, которому подчинились остальные девять великих святых рыцарей и в чьем прозвище звучало слово «божественный», очевидно по силе достиг какого-то неопределенному уровня. Все внимание окружающих было сконцентрировано на божественном рыцаре. В это время в лагере шамбре уже закончились допросы с пытками. Сорок или 50 рыцарей вместе с лидером рыцарей, подвергшихся пыткам, были привязаны к деревянным столбам. Изуродованные от побоев лица, лужи свежей крови, неимоверно убогий вид тел. Больше не существовало тех прежних дьяволов во плоти. Они походили на гадюк с выдернутыми ядовитыми зубами. На отвратительных волков без острых зубов. Будучи обессиленными, они им свесили головы. Божественный рыцарь поднял глаза, взглянул на прискорбные тела рыцарей в лагере и нахмурился. Он нисколько не разгневался, как это представляли остальные. Он очень быстро опустил голову и внимательно посмотрел на след от меча, который король Шамбера нарисовал перед своим лагерем. Он немного оцепенел. Его тело не двигалось, взгляд застыл. В итоге он неподвижно посмотрел на след от меча больше 10 минут, словно впал в транс. Из-под тяжка наблюдавшие люди не могли ничего понять. Они не знали, почему глава десяти великих святых рыцарей, божественный рыцарь, не шел в лагерь спасать бедных рыцарей, и почему он оцепенело глядел на след. Неужели величественные глава десяти великих святых рыцарей, божественный рыцарь, э, тоже опасался этого следа от меча? Пока люди не удумевали, божественный рыцарь наконец-то зашагал в сторону следа. Один шаг, два шага, три шага. Четыре метра, три метра, два метра. Божественный рыцарь дошел до следа и не продолжил дальше дошагать, а лишь нахмурился и снова оцепенело стал смотреть на след. Несколько минут. Если бы люди могли уловить его взгляд, они бы обязательно обнаружили, что его взгляд был наполнен замешательством и потрясением, как будто он столкнулся с чем-то невообразимым. Наконец, он вытянул руку. Пальцы медленно приблизились к поверхности следа, как будто чего-то коснулись. Как в это время, все круто поменялось. Бум! Ярко-синий энергетический меч внезапно был выпущен из-за находившегося в покое следа. Устремился вверх. Разрезав облака на невероятной скорости, божественный рыцарь как будто уже этого ожидал. Засияла красная энергия и заволокла с собой его руку, которая в один миг прочно остановила удар стеклянный энергетического меча. Затем рыцарь быстро отдернул свою руку. Хрязь кровокрасные наручем на его руке раскололись. Появилось несколько трещин, а затем они разорвались в клочья и упали на землю. У всех окружающих просто челюсть отвисла от увиденной сцены. Стеклянный энергетический меч был так внезапен, как будто под следом от меча, незаметно спрятался король Шамбара. И это он выпустил смертоносный энергетический меч. Такой внезапный, такой острый, такой ужасающий, такой неожиданный. Это... этот энергетический меч, боже мой. Только воины лунного ранга способны достичь таких высот. Живое клеймо удара в пространстве. Послышался изумленный шепот человека, который как будто увидел дьявола. Эта фраза была произнесена тихо, но несколько человек ее услышали. Их сердца будто безжалостно придавил огромный пятитонный молот, придавив так, что у них голова пошла кругом. Они находились в недоумении. Верно, это было живое клеймо удара в пространстве. Оказывается, выпущенный из пальца короля Шамбера стеклянный энергетический меч не только оставил перед лагерем Шамбера огромный след глубиной полметра, но и более того, с помощью невообразимой техники король неприметно оставил в неизменном виде клеймо своего энергетического меча в пространстве этого следа. Как только человек пересекал след, тут же срабатывал этот стеклянный энергетический меч Измельчая все на своем пути. Беспощадный прием. Глава 274. Ни в коем случае не стоит трогать. Живой крем удара в пространстве таким приемом могли пользоваться лишь воины лунного ранга. Неужели мощь короля уже достигла лунного ранга? От этого предположение у многих людей сердце начало бешено хлотиться, они чувствовали, как у них в горле пересохло, искры из глаз посыпались, уму непостижимо. Если король Шамбара стал воином лунного Вранга, то это факт огромного значимости, который ни в коем случае не стоит пренебрегать. Он мог иметь неизмеримое влияние на нынешнюю обстановку Империи Зенит. Для такой империи первого ранга, как Зенит, наличие воина лунного ранга означало иметь оружие стратегического назначения. Он имел отличную функцию запугивания. Один воин лунного ранга способен был резко увеличить мощь империи. К тому же тот факт, что воин лунного ранга не достиг и 19 лет, еще больше всех поражал. Кто знает, может этот воин с безграничным скрытым потенциалом в будущем освободиться от лунного ранга и станет небывалым мастером солнечного ранга. Если король Шамбара действительно достиг таких высот, то не говоря уже о империи Зенита, другие 106 империй в... с более низким рангом с благоговением будут смотреть на могущество короля Шамбара. Божественный рыцарь молча стоял перед следом от меча, грубо, глубоко задумавшись. Он молчал, не двигаясь, закрыв глаза, будто в тишине ощущал существование чего-то невидимого. Постепенно, красное, как кровь, энергетическое сияние вокруг него, тело начало разрастаться, становилось все насыщеннее и обильнее. В итоге, красное сияние достигло высоты в 100 метров. Казалось, будто блестящий крово-красный янтарь окутало тело божественного рыцаря. Вслед за ростом красного энергетического сияния, аура бесконечного величия и ужаса начала, подобно волнам, прибоя распространяться во все стороны. Божественный рыцарь использовал свою энергию на максимум. Вся сила без единого остатка была использована в итоге. Он уже почти преодолел уровень 6 звезд и достиг семи звезд. В конечном счете, когда божественный рыцарь достиг пика своих сил, он атаковал Бум. Вслед за тем, как он стал на колени и безжалостно махнул кулаком, как будто собирался разорвать весь воздух, красный, как кровь, энергия превратилась в ослепительный алый луч света, который свирепо ударил в землю. Земля, словно паутина, с грохотом раскололась. На ней появилось множество щелей. Невидимая ударная волна, незаметно под землей, устремилась вперед, распространяясь в несколько слоев. Словно эхо безжалостно ударилась о след со стеклянным энергетическим мечом. Бабах! Вжих! В одно мгновение раздался дикий грохот. Всюду мелькали сгустки энергии. Земля и небо содрогались. Только видно было, как стеклянный энергетический меч стремительно был выпущен из того огромного следа от меча, с пронзительным свистом измельчая все на своем пути, и в то же время красный, как кровь, энергия, словно подземная магма, выстреливала из трещин в земле. Вместе с ярко-синим энергетическим мечом они претерпевали различные метаморфозы, неправильно, стараясь друг друга поглотить. В конечном счете ужасный стеклянный энергетический меч исчез. Непрерывно выплескивающийся из трещин с земли тёмно-красная энергия тоже в итоге постепенно исчезала. Пыль осела. След от меча, который прежде прочертил король Шамбара энергетическим мечом, был полностью уничтожен ударом божественного рыцаря, в который он вложил все свои силы. След от меча бесследный исчез. В живое клеймо удара, оставленный в следе, тоже, наконец-то, было стерто. Божественный рыцарь медленно встал и не спеша поднял свою правую руку. Позади него более трёхста рыцарей тоже встали, сели на лошадей. Раздался металлический звон стальных доспехов. Более 300 звуков наполнили кровавую убийственную атмосферу. Вновь они показали свою мощь рыцари верхом на лошадях. Подняв ногу, стояли длинные, длинные копья и зажали их в руках. Очень быстро они выстрелились остроконечным конусом, делая целый тима одновременно нацелилась на лагерь Шамбара и пригласили. Готовились атаковать, но последняя правая рука Божественного Рыцаря так и не опустилась, она махнула назад. Всадники тут же обомлели. Этот жест вовсе не означал идти в атаку, он означал отступление, немедленное отступление. Рыцари ожидали, что Божественный Рыцарь поведет их за собой для кровавой расправы над Шамбаром чтобы смыть позор этих обесчищенных товарищей. Но никто не предвидел, что первый великий святой рыцарь неожиданно отдаст подобный приказ. Даже прекрасно обученные элитные рыцари Ордена только после непродолжительного шока отреагировали. Более трехста всадников с отвращением развернули коней, вскинули хлысты, яростно зарычали. Этот черный поток рыцарей очень быстро исчез из лагерной зоны вассального королевства. Наблюдавшие из лагерей других вассальных королевств, внимательные люди не знали, в чем заключалась причина такого поступка божественного рыцаря. Неужели он почувствовал, что в одиночку он бы не справился с людьми Шамбара, или он решил сначала пойти на компромисс с королем Шамбара, летящим кулаком? Народ только заметил, как божественный рыцарь перешагнул через разрушенный след от меча и постепенно зашел в пределы лагеря Шамбара. Он окинул взглядом Лемпарда, Торреса и остальных, но больше всего он задержал свой взгляд на огромном упитанном толстяке Олеге. Он как будто старался запомнить лицо всех окружающих, и только потом, без всякого интереса, взглянул на привязанных к столбу рыцарей Ордена. Вжих! Божественный рыцарь спокойно поднял руку, откуда стремительно вылетело более сорока мелких алых сгустков энергии, которые четко разрезали веревки на телах рыцарей. «Господин, господин, приказывайте, завидев приближающегося первого святого бежественного рыцаря и рыцари, словно маленькие дети, потерявшие свой дом и нашедшие родителей, один за другим падали на землю и гневно ругались. Они встали на колени перед божественным рыцарем и стали сурово потирать жестокость и беззаконие людей Шамбера, ожидая, что первый святой рыцарь отомстит врагу и смоет обиду». Уходите все, нахмурившись, равнодушно произнес божественный рыцарь, а господин король Шамбра и его люди ни во что не ставят рыцарский орден. Они поспешно заговорил полуживой, как побитый пес, лидер рыцарем со звериными глазами. Божественный рыцарь нахмурился и молниеносно прожег взглядом лидера рыцаря. Глубокий блеск, как будто собирался рассечь тому грудную клетку и посмотреть, какие мысли кроются в его сердце. Лидер рыцарей со звериными глазами тут же перестал что-либо говорить. При поддержке стоявших рядом двух слегка раненых рыцарей, он обернулся и с ненавистью посмотрел на надзирателя Олега. Он не желал уходить. Лэмпард и остальные, очевидно, получили распоряжение от короля хранить молчанием и не запрещать лидеру рыцарей и остальным уходить. Божественный рыцарь стоял на прежнем месте, на мгновение уставился на центральную королевскую палатку, в конечном счете так и не сказал ни одного слова, развернулся и собирался уйти. «Господин, подождите!» — внезапно заговорил Лэмпард. Хм... Божественный рыцарь вдруг обернулся. Ужасный поток страшной силы извергся из его тела. Подобно лютому волку, выбравшемуся свою жертву, рыцарь с суровым выражением лица посмотрел на Лемпарда и с холодной смешкой сказал «Что такое? Неужто король Шамбра желает и меня связать и потаять?" Одной фразой он моментально выразил свое душевное состояние. Очевидно, он был крайне недоволен людьми Шамбора, но по каким-то причинам он специально подавлял свой гнев. «Господин неправильно понял. Лэмпард был спокоен, сделал несколько шагов вперед. Его Величество Александр хочет, чтобы я кое-что передал господину». Сказав это, он махнул рукой, и негодник Дрогба серьезным видом подошел с подносом на руках. Под лучами солнца на подносе ярко сияло нечто кристальное, прозрачное и необыкновенно красивое шестигранной формы. Взгляд божественного рыцаря застыл. Он знал, что этот кристалл называется кристаллом Дивэй. Это был драгоценный камень, обладающий одной специфической магической способностью. Используя особую магическую силу, можно было записать любую картину или голоса из прошлого и потом идеально воспроизвести. Из-за своей специфической функции подобные кристаллы очень долгое время использовались при допросах для записи свидетельств показаний. Но чтобы потом преступники не могли отказаться от своих показаний. Он и не думал, что в маленьком вассальном королевстве шестого ранга, оказывается, имелся подобный редкий магический кристалл в этом кристалле дивея было что то записано и он догадывался что он махнул рукой раздался свист кристалл вылетел из подноса и упал в руки божественного рыцаря в это время другой негодник пирс с самодовольной улыбкой принес мешок с вещами и поставил перед божественным рыцарем это были драгоценности крового меча которые нашли лидер рыцарей со своими людьми Пирс громко произнес «Эти улики только что оставили те господа из рыцарского ордена. Его Величество Александр попросил меня вручить их вам». Божественный рыцарь изменился в лице, но очень быстро взял себя в руки, промелькнула белая полоса света и поместила все вещи пространственное кольцо. Затем он повернул голову и посмотрел на умиротворенную вдалеке королевскую палатку, повернулся, превратился в блик, в блик и унесся по направлению к столице. Заметив, что божественный рыцарь ушел, лампард и осталь... с остальными облегченно вздохнули. Этот первый святой рыцарь Ордена оказывался огромное давлением на него и его товарищей, словно огромная вершина горы, через которую невозможно перелезть, безжалостно давя она, наваливалась на спину... Появилось некое ощущение удушения. Это было давление от абсолютной мощи. Лампард на этот момент достиг среднего уровня пяти звезд. Поэтому для него это было еще более-менее терпимо. Адван бездаря Дрогвы Пирс были чуть послабее. Они с трудом старались держаться прямо. Как только Божественный Рыцарь превратился в блик и исчез, они тут же схватились руками за колени, чтобы устоять. Они были словно рыбы, выпрыгнувшие из воды и пытавшийся вздохнуть в воздух. Божественный рыцарь мог прибегнуть к давлению и поставить несколько великих мастеров Шамбара на колени. К счастью, он этого не сделал. Всем разойтись, каждый занимается своим делом. Осторожно, тренируйтесь. Первый, после его величества по власти в войсках Шамбара, Петр Чех махнул рукой, и настороженные городские полицейские и святые воины сразу же разошлись. Рассеялась угнетающая напряженная атмосфера. Лагерь Шамбара снова вернулся, как и к прежде, в хлопотливую, непринужденную обстановку. Наблюдавшие из-под люди из лагерей различных вассальных королевств пришли в замешательство. Никто и подумать не мог, что разгоряченные рыцари Ордена в итоге вот так вот закончат, а люди Шамбары не только не будут арестованы за измену Родины и сговор с неприятелем, но и более сорока рыцарей будут избиты до полумертвого состояния и убегут. Затем появившийся первый святой рыцарь Ордена также ничего не изменил. Неизвестно, о чем думал этот божественный рыцарь. Кроме уничтожения живого клейма удара в пространстве короля Шамбара, он даже не произнес никаких формальных вежливых фраз. На нем все события закончились. В этих событиях смутно проглядывалось слишком много тайн, которые люди никак не могли понять. Однако король Шамбора проявил свою ужасную силу, дважды удивив зрителей живой клеймо удара кулака это был невообразимый прием. После этого инцидента многие люди приравнивали короля Шамбара к воину лунного ранга. Он стал личностью, которую ни в коем случае не стоило трогать, а королевство Шамбар стало вассальным королевством, которое ни в коем случае не стоило трогать. Глава 275 «Что это за место?» в королевской палатке. Анжела и Белла юные и как раз успокаивали восемь дико перепуганных девочек. Жуткие кровавые следы на спине девушки, которые оди... оставил один из рыцарей, уже полностью зажили. Благодаря умению Фея благодать в режиме Паладина. Кровавые следы на макушку голов нескольких девушек образовали от того, что они кланялись в землю. Э, тоже бесследно исчезли благодаря живительной силе Паладина. В больших глазах тех, э, тех двух очаровательных девушек, что не умели разговаривать на местном языке, по-прежнему читалась нескрываемая паника. Они выглядели несчастно, словно заблудшие птички, которые не нашли обратного пути домой. Но, пережив недавние события они обе стали постепенно доверять Анжели и Фею. Больше не останавливались, не отстранялись от них, как раньше, делая лишь исключение для Фрэнка Лампарда. Пока что оставим их в лагере. Они как раз составят тебе компанию, Анжела. Если вдруг будет нужна помощь по каким-то чисто женским делам, пусть они тебе помогут. Фай заметил, как жалко выглядели девушки, поэтому решил их приютить. Он сказал со смехом ⁇ «Дождемся возвращения в Шамбор, если они захотят там остаться, тогда мы их там пропишем, и они станут жителями Шамбора. Шамборская прописка ⁇ это был новый термин, а также нововведение. Чтобы удобно распоряжаться населением Шамбары, Фэй выдвинул основной политический курс, против которого в прошлой жизни Фэя очень многие возражали и подвергали критике. Этот курс позволил чиновникам из ведомства по учету населения Шамбара осуществить расширение. Это имело огромное значение в урегулировании населения королевства. Только у тех, у кого имелась прописка, считались настоящими жителями Шамбара. Анжела очень быстро управились с вопросом, где разместить несчастных очаровательных девушек. После чего Лампард, Чех и другие основные лидеры войска Шамбара по распоряжению прибыли в королевскую палатку. «Его Величество передал всем вещественные улики божественному рыцарю, пусть даже он и опровергнет все, не будет ли рыцарский орден снова клеветать на нас». Усевшийся на установленные для каждого места лэмпард нахмурился и задал вопрос, который уже давно у многих таился в мыслях. «Сегодняшний суровый урок для лживых рыцарей Ордена действительно вызвал у всех удовлетворение». Последующий допрос также доказал, что так называемые вещественные улики являлись ценностями кровавого меча, которые рыцари ордена уже давно приготовили, чтобы подкинуть их в лагерь Шамбара. Во время инспекции, пока все находились в центре лагеря, во время допроса кристалл, э, Девим записывал все показания. Это служило главным доказательством того, что Шамбар невиновен, но король передал все важные улики в руки божественного рыцаря, чего мастера Шамбара недоумевали. «В нынешней ситуации мы не можем разорвать отношения с рыцарским орденом», — Фэй покачал головой и сказал со смехом, — «поэтому оставлять улики было бы бесполезно. К тому же эти улики были получены, когда мы им пытали рыцари при допросе. Они могут просто заявить, что их вынудили к подаче показаний, и они желают отказаться от своих показаний». По факту это очень легко сделать. Вы должны запомнить, что перед лицом реальной силы эти мелкие заговоры так же смехотворные, как игры маленьких детишек в дочке матери. При сегодняшнем допросе более сорока рыцарей я тоже не думал, что нужно выяснять какую-либо правду. В душе мы друг друга поняли, и только это позволило всем все уяснить. Выпустить пар, а также это станет напоминанием для всех злонамеренных людей, что бессмысленно пытаются пускать свои когти в королевство Шамбар. Выслушав уверенную и обоснованную речь, своего короля мастера Шамбара лишь почувствовали крепкую веру в самих себя. Много ли времени прошло с той поры, как имя Шамбар служило синонимом слов слабость и позор, говорило о притеснении одних другими, но теперь, считавшие себя выше остальных вассальных королевств первого ранга и прочно обосновавшиеся в империи аристократы, столкнулись с людьми Шамбера, не смели проявлять ни капли неучтивости к ним. Этот юный король привнес с собой невообразимо грандиозные революционные изменения. «Неужели его уже знает, кто втайне замышляет против нас, Козни?» В глазах Петра Чеха появился блеск. «Не знаю, но проверить очень легко. Прошлой ночью только несколько влиятельных групп получили состояние надъемного войска Крового Меча. Нужно лишь попросить Пайрис или старшую принцессу навести справки, куда делись эти ценности, и тогда уже негде будет прятать тем, прятаться тем манипулятором». Сказав это, Фэй потер подбородок, покачал головой и продолжил. «Но такого рода интригантские средства очень неумелы и не заслуживают беспокойства. Сейчас самое главное для вас это как можно быстрее поднять свой уровень сил. Как я и говорил, перед лицом абсолютной силы всем махинаторам будет некуда спрятаться. И в этой направлении, мне кажется, наш господин надзиратель добился неплохих успехов». От этой фразы многие расхохотались. Все поняли, о чем толковал его личество. Все понимали, как более двадцати дней назад Олег допрашивал и пытал несколько человек из-за небольшого отряда кровавого меча на севере — Тогда он ничего полезного из них не смог получить, от чего все усомнились в его методах пыток, которыми он так всегда гордился. Но сегодня, при допросе рыцарей Ордена, Олег проявил в свои методы невыразимым образом. Их нельзя было считать самыми жестокими, но они вполне считались самыми подходящими и самыми устрашающими. Ему лишь требовалось применить одну из пыток, как и твердые и непреклонные люди из рыцарского Ордена ордена один за другим давали показания и рассказывали все что они знали стоило толстяку захотеть узнать какого цвета носила нижнее бельё мать лидера рыцарей и тот бы живо рассказал как только король отметил его лицо под подхалима тут же засиял и он по привычке встал и начал стить его величество мудрым его величеством всему обучит Как ни странно, но это была правда. Различные пытки, которые Толстяк сегодня применял при допросе. Это были пытки, о которых только рассказывал ему. На Фе время от времени находил вдохновение, и он вспоминал о пытках, что он видел в фильмах или читал в книгах. Слегка изменял их описание и рассказывал о них Толстяку. В сегодняшних событиях, если я правильно понимаю, рыцарский Орден не будет разбираться. Конечно, мы не должны расслабляться. С этого момента нужно принять все меры предосторожности в лагере. В случае, если что-то изменится, сразу же действовать согласно установленному ранее плану. Слушаемся, Ваше Личество». После того, как Лемпард и остальные ушли, Фаим, сидя спокойно в главной палатке, заново все взвесил, убедился, что ничего не упустил, а затем записал все свои мысли и открытие в маленькую тетрадь, после чего он воспользовался божественным навыком призыв, открыл портал и вошел в мир Диабло. «Эй, куда ты нас в конце концов ведёшь?» — спросила, не вытерпев жрица Акара. Три минуты назад Фейнаспих явился в лагерь разбойников, оторвал ее и Каина от работы, взял их и тайно повел в захолустное место в лагере разбойников, затем он открыл портал, приглашая обоих войти внутрь. Ага, моё время очень ценно. Ты разве не говорил, что пустая трата чужого времени — это то же самое, что охотиться за чужими деньгами? Я тебе информирую, что сегодня у меня было новое открытие. Ха-ха. В прошлый раз ты просил меня объяснить секреты телепортирующей установки лагеря. Я уже разгадал более 100 из-за 365 чертежей магического круга. Я очень занят. Сера, б, серо б сера седобородый старец Каэн, тоже выражал нетерпение по отношению к таинственным действиям фм Войдете в этот портал и узнаете, что это отличное место. Фейм привел к себе внимание, помахал обоим людям, повернулся и первым вошел в портал. Вжж. Легкий звон, отдающий холодные вибрации, когда проходишь через, через портал. В следующую секунду Фэй появился в темной тусклой комнате. Желтоватые стены мерцали серебряным свечением. Черная массивная книга витала в воздухе. Впереди темной комнаты непоколебимо возвышались, подобно непреодолимому горному хребту, золотые останки скелета, который испускал поразительную ауру. Это была тайная комната, которую вчера ночью обнаружил Фей, открыв портал в глубокой яме с костями в позднем э, подземном зале под зданием штаб-квартиры Кровавого Меча. Фей уже разрушил магическое устройство портала в яме с костями, ведущего к этому тайную комнату, но у него остались магические координаты комнаты. Божественный навык призыва улучшился и теперь позволял фэй использовать координаты в любое время, телепортироваться в тайную комнату. Таким образом, лишь один Феи мог теперь попасть в тайную комнату. Никто из посторонних людей никогда не обнаружит ее существование. Ж -ж -ж. Позади раздались несколько звуков. Силуэты жрица Кары и седобородого старика Кайна прошли через голубой портал и оказались в тайной комнате. «Владыка Небесный, что это за место? Я никогда здесь не бывал, но почему-то ощущаю знакомую ауру». Вечно сохранявшая хладнокровие жрица Акара выкрикнула от изумления. Она оцепенела, смотрела на желтоватые стены, не в воздухе к мудрости дьявола. «Ах, Владыка Небесный, это же это...» Старик Айн сперва увидел возвышающиеся в туслой комнате золотые станки скелета. В глазах засиял блеск. он намертво уставился на скелета, слово «развратник», который 9000 лет не встречал женщин и сейчас увидел голую богиню. Он опустил слюни, если бы не изходившая от золотых останков скелета могущественная аура, которая оказывала огромное давление. Кто знает, возможно, Каин уже бы устремился к этим останкам, чтобы их крепко обнять и попробовать на вкус. «Живо говори, что это за место?» — в один голос спросили Фея оба деятеля науки, с большим трудом угомонившись. «Вам хочется знать?» — Фей подробно рассказал жрица Кариям и Месседа Барродому старику Каину историю, как он нашел эту тайную комнату. «Ты же, да ты, по сути, ничего там и нам и не рассказал. Очевидно, оба человека остались недовольны ответом Фея». «Говоря по правде, я тоже не знаю, что это за место, но вполне очевидно, что здесь кроется слишком много тайн. Я надеюсь, что вы поможете мне раскрыть некоторые из них, да и к тому же, я думаю, что эта книга под названием «Мудрость дьявола» определенно вас заинтересует». Фай пожал плечами им объяснил, зачем привел их сюда. Проще говоря, его личество привлек две бесплатные рабочие силы. Глава 276. Центр толпы. Это а, легендарные опечатывающие руны. Не думал, что вдруг увижу эти легендарные вещи. Старикаин так взволновался, что дергал свою седую бороду своими дрожащими дряхлыми руками. Он потянулся к желтоватой стене, потрогал ее и рассказал Фэю, что переливающийся серебряный блеск на стенах — это древние письмена. Это действительно были божественные руны, от которых ходили слухи. Они обладали невообразимой силой опечатывать пространство и создавать магический барьер. Вполне возможно, что эта тайная комната существовала в потоке бесконечной пустоты, благодаря переливающимся серебряным блеском рунам. Фэй кивнул головой. Хотя он не был знаком с этой волшебной техникой, его прежние догадки оказались почти верны. Стены тайком тайной комнаты мерцали желтоватым ляском. Комната с помощью мощной техники могла существовать в пространстве пустоты. Она не являлась настоящей постройкой из камней земли. Очень жаль, что техника прикрепления рун такая сокровенная, да и циркуляция рун по неопределенным невозможно выяснить цельное изображение старикан громко выражал сожаление насчет его беспомощности. Если не было возможности полностью снять копию рисунка рун и оставалось полагаться лишь на временные проявления опечатывающих рун, то нельзя было выяснить основные принципы работы и тайны этих рун. Оставалось лишь медленно их изучать и расшифровывать. Если бы получилось овладеть такими сверхъестественными рунами, тогда с достаточным уровнем сил можно было бы непосредственно в пустоте создавать собственные пространство вплоть до постройки замков и полисов без всяких проблем. Потому что и в мире Диабла, и в Азероте находились слухи, что боги создали божественное пространство. К этому процессу были приложены огромные усилия и могущественные способности. Это настолько невообразимо, что по масштабам приравнивалось к сотворению мира. Эти сияющие серебряные руны можно со временем изучить, но так или иначе, эта тайная комната никуда не денется. Фей заметил беспокойство старика Кайна, который походил на ребенка, желающего получить грамоту отличника. Фей стало смешно, он установил определенную точку призыва для жрицы Акары и старика Кайна. Таким образом, используя божественный навык «Призыв», они могли на определенное время находиться в тайной комнате и изучать ее точно так же, как они на определенное время могли попасть в подземный город героев, чтобы, предполагая, преподавать уроки в университете Шамбара. Конечно, благодаря нынешним душевным силам Фея оба человека могли находиться в чужом мире 4 часа 30 минут. Пока что больше не было возможности увеличить временные показатели. Им обоим требовалось теперь самим правильно распределить время между нахождением в городе героев и тайной комнате с золотыми останками скелета. Взгляд жрица Акары был постоянно сконцентрирован на зависшей в воздухе черной книги «Мудрость дьявола». «Святые небеса» — это просто невообразимая литература. Ее можно смело считать библиотекой древних книг по магии. Здесь так много информации. Ей конца не видно, словно это безбрежный океан. В ней кроются немыслимые знания и техники. Мудрость, словно мудрость, определенно вправе стоять в заглавии книги. Только почему она называется «Мудрость дьявола»? Мне кажется, подходящим названием было бы «Божественная мудрость». За короткий промежуток времени жрица уже успела прочитать различную информацию из самопереливающейся книги. Она вовсе не являлась как фейм-недучкой по древним письменам. В и отлично разбиралась в древних письменах мира Диабла. Жрица уже давно освоила древнюю письменность Озерота. С одной стороны, причина такого прогресса состояла в причудливом хобби жрицы упорно изучать древние предметы. С другой стороны, между миром Диабла и Азеротом существовала смутная связь, не считая некоторых законов магии и боевых умений. В остальном все законы и принципы бытия были схожи. Даже древняя письменность обоих миров была схожа, поэтому жрица могла делать выводы по аналогии. Старик наконец-то тоже перевел взгляд на желтос... от желтоватых стен, но старик ничуть не интересовался содержанием в книге «Мудрость дьявола», информацией о постройках, механизмах, создании доспехов, ковке оружия, горном деле, плавке металлов. Его профессиональное чутье подсказывало ему сконцентрировать все свое внимание на окружавшем в воздухе книгу, мудрость дьявола несколько каменных светильников, соединенных каменными цепями. О боже, я опять вижу чудо. Худые старческие руки поглаживали шероховатую каменную цепь. Его глаза не смели моргнуть. Они уставились на руны на поверхности каменных светильников. Руны-то появлялись, то исчезали. Все тело старика дрожало, он изумленно заорал. Ах, это опечатывающие руны малого размера. Ха-ха, оказывается, действительно существуют подобные руны. Слухи верны, слухи верны. Увидев, как непристойный старик стал личным, личностью помешанным, Фей знал, что в таком состоянии было бессмысленно просить его более детально рассказать об этих предметах. Когда старик Каин входил в это безумное состояние, он говорил обрывисто и не связанном, Кроме того, трезво мыслящего, большого мозга напоминающего трудоголика, его коммуникативные способности в один миг могли деградировать до уровня эмбриона. Поразмыслив, Фей достал из пространственного кольца обнаруженные в главном управлении кровавого меча, каменные ворота с выгравированными на них таинственными рунами и несколько камней с таинственными рунами, взятыми со стены в подземной яме с костями. Он оставил их в тайной комнате, позволив старику Каина и жрица Карри их изучать, а сам развернулся и вошел в портал. «О, бог мой, это...» В итоге, впрямь существуют подобные вещи. Заходя в портал, Фэй услышал, как жрица и старик эти два безумных ученых изумленно закричали. Выйдя с портала, Фэй поразмыслил и, находясь по-прежнему в режиме варвара, вместе с горячей наемницей Еленой отправился в третий акт мира Диабло Доки и Кураста и начал убивать монстров ради повышения уровня. Ранефей в третьем акте доков Кураста завершил первое задание «Золотая птица». Одной из наград этого задания являлось «Магическое зелье» на продолжительное время, увеличивающее здоровье на плюс 20. Теперь Варвар достигал 45 уровня, Ассасин 39 уровня, Маг 41 уровня, Паладин 39 уровня, Друид 39 уровня, Некромант 37 уровня, Амазонка 40 уровня. Кроме варвара, ассасина, мага-паладина и друида, также полностью завершили все задания во втором акте «Лут Галейн». Осталось лишь некромант и амазонка, которым нужно было убить самого последнего босса Дуреля, после чего он пройдет второй акт всеми семью классами. Но сейчас Империя Зенит находилась в тяжелой ситуации, царствовала ужасная смута. Более того, один за другим появлялись могущественные соперники — срочно требовалось повысить свои способности и силу, поэтому он пока что поменял свою прежнюю тактику прокачки, больше не гнался за равномерным развитием семи классов и неопределенной наградой от прохождения семи классами. Он старался как можно скорее максимально прокачать уровень варвара, стремился уже наконец-то вырваться и в ряды воинов лунного ранга. Более трех часов он выполнял второе задание «Клинок Старой Религии» из Акта Доков Кураста. Варвар поднялся до 46 шестого уровня. Мощь горячей наемницы Елены возросла стремительными темпами. Теперь она была сорокового уровня, еще более уверенно переключалась между четырьмя типами магии — льдом, огнём, электричеством и ядом. Сражаясь вместе с своим, она еще лучше овладела ими. В кровавой расправе над монстрами, напарниками стоило одного взгляда или движения, чтобы прочесть мысли друг друга. Они понимали друг друга сердцем и умом, будто это был один человек. Отношения между ними двумя тоже постепенно менялись. Хотя с этого момента в подземной пещере, когда завязались между ними отношения, они не продвинулись ни на шаг. Однако Фей сейчас уже мог ясно ощущать, что прекрасная, как валькирия, разбойница-цветок, больше не считала себя, как прежде, малозначимой слугой Фея. Он чувствовал, что заполучил горящее сердце Елены, которое обволакивало суровое, словно сверкающий айсберг, красивое женское тело. Отношения между ними двумя свободно развивались. Они были как же, как неразлей вода, как сердечная пара влюбленных. Во время отдыха от боев Фэй мог незаметно ухватиться за слабую хрупкую ручку Елены. Они вместе шагали по горам трупов демонов и монстров, Хоть и не было нежности среди цветов и под луной, но все же лучше так, чем ничего. Когда время развлечений и игр закончилось, оба покинули мир дьявола. Все идет своим чередом. Ничего неожиданного не происходило. Рыцари Ордена больше не появлялись. Как только Фэй вернулся в лагерь Шамбара, самый близкий телохранитель короля, Фернандо Торос, немедленно доложил его величеству обо всем, что случилось за прошедшие 4 часа. Почти все так, как и предполагал Фэй. После утреннего э, события силы Ордена, кажется, медленно отступали. Не было никаких ответных действий, как многие опасались. Фэй неторопливо сделал один круг вокруг лагеря. После того, как закончились императорские обыски, людям вассальных королевств снова разрешили выходить наружу в лагерную зону. В то же время был обнародован лагерь э, императора Ясина, что действия по розыску и убийц временно прекращены. Через два дня официально начнется соревнование по военному учению. Каждое королевство переключило свое внимание на крупные соревнования. Фей отделился от своего личного телохранителя. Один пошел прогуляться по лагерной зоне и бессознательно дошел до лагеря Византии. Вдалеке он заметил, что в лагере маленького королевства, в котором не так давно почти не было и души, теперь неожиданно толпилась куча народу. Не прекращавшийся поток людей все пребывал и пребывал. Это были послы принцев вассальных королевств, которые спешили подружиться с юным королем Византии Константином. Все знали, что за его спиной стоит известный, и не имеющий себя равных король Шамбара. Он получает глубокое доверие и внимание короля Шамбара, а значит, он вводит знакомство с сильнейшим воином. Эти люди опасались Вэя, поэтому не смели проявлять, появляться у него на пороге. Зато они надеялись заключить с ним союз через короля Византии, так как это могло принести им пользу на предстоящем соревновании вдалеке в лагере увидел вас, препятствующего духом юного короля Византии. Он имел гордую осанку и словно благоухал. Окруженный толпой, он говорил уверенно и свободно. Он стал центром толпы и больше не был, как раньше, таким трусливым и нерешительным. Этот юный король уже постепенно ухватился за удобный случай создать собственный образ на лице. Сияла улыбка. Но Фей не появлялся там, а развернулся и ушел Более часа назад и до сих пор у Фэя было странное чувство, что кто-то незаметно преследовал его. Скрытно следил за каждым его действием. Но, несмотря на все свои методы, Фей так и не смог узнать, кто следит за ним. Глава 277. Не от мира сего силуэт. Варвар обладал неимоверным. Острым чутьем опасности никогда не ошибался, поэтому хотя скрытно наблюдавший за ним человек не оставлял никаких следов, Фей все же мог точно утверждать, что за ним наблюдают. К тому же сила наблюдающего была очень могущественна. Благодаря силе варвара 46 уровня Фэй в настоящий момент преодолел уровень 6 звезд и достиг начального уровня 7 звезд. К тому же умения класса Мира Диабла стали еще удивительней, но Фэй оказался беззаботным, когда он гулял. На самом деле, он не несколько раз менял свое поведение, но его по-прежнему упорно преследовали. Неоднократно Фэй оказалось, что он уже избавился от преследования, но через несколько промежутков времени снова появлялось смутное ощущение, что за ним подсматривают. Фей не считал, что это обманов. Было лишь одно объяснение. Человек, следивший за ним, был слишком могущественным, намного сильнее, чем Фей, и превосходил все его ожидания. От этих мыслей Фей чувствовал себя поспешно убегающим муравьем, а преследовавший человек был словно бог, наблюдающий на него сверху из облаков. Они оба являлись неравными соперниками друг друга». Неужели это был тот таинственный могучий воин, что не так давно пытался его убить в лагерной зоне? Подумав о том, что это вполне возможно, фэй в глубине души перепугался. В эти дни из-за оставленного древними предками лагеря разбойников Фиолетовой книги способности его тела покрывало клеймо душевных сил, который посеял тот могущественный воин. К тому же Фэй обнаружил на месте боевых действий в горном хребте Мало, что этот могучий воин сам в сражении получил травму. Он и не думал, что... Но преследовавший человек, хоть и постоянно наблюдал за Фэем, все же не намеревался атаковать его, и это немного успокаивало Фэя. Он с неспокойным видом сделал круг вокруг лагерной зоны, затем очень скрытно сообщил людям Шамбара новости о том, что с ним приключилось. Вечером он не мог возвращаться, чтобы избежать беспокойства Анжелы и остальных. Он бродил лишь по лагерной зоне, дождавшись, когда настанет ночь. Он под покровом сумерек переключился в режим ассасина, превратился в дым и растворился в бескрайних сумерках. Фэй решил не возвращаться в лагерь Шамбара. Он беспокоился, что следивший за ним могучий воин мог поставить его в затруднительное положение. Когда такого масштаба силы сталкиваются друг с другом, они обязательно могут задеть рядом стоящих людей, особенно таких хрупких женщин, как Анжел и Эмма, которые не обладали никакой силой. Если волна хоть немного их заденет, для них это грозило смертельной опасностью. Поэтому он решил направиться в горный хребет Мало. Тело Фея в режиме «Ассасина» передвигалось быстро, как тусклый дым. Он обладал невообразимой скоростью. Очень скоро он достиг развалин горного хребта Мало, где сражались два могучих воина. Фей снова переключился в режим «Варвара» и спокойно стоял на прежнем месте. На его теле скрывалось множество амулетов и тайных козырей, которые были способны сохранить ему жизнь. Фей был на все сто процентов уверен, что встретится с таинственным мастером, который в прошлый раз пытался его убить, и что в случае чего сможет успешно ускользнуть от него, поэтому он решил прийти в безлюдный горный ребят, чтобы привлечь таинственного наблюдателя и разузнать реальную обстановку. По мере того, как непрерывно прокачивался варвар, Фей тоже касался более высоких границ состояния силы. Это было пока туманное представление. Фэй надеялся, что если ему придется биться не на жизнь, а на смерть, максимально затрачивая свои силы, он, то он разгорячит свое состояние и раздвинет границы. Спокойно ожидая на одинокой горной вершине, Фэй вдруг нахмурился, потому что он неожиданно перестал чувствовать, что за ним следят. Восприятие варвара не может ошибаться, неужели и впрямь ускользнул от того человека? Фей прождал на том же месте полчаса. По-прежнему ничего не изменилось. Он мог заверить, что на прежние смутные чувства, что за ним следят, бесследно исчезло. В тот момент Фей слегка разочаровался. Он все еще надеялся, что тот сверхсильный убийца появится и сразится с ним насмерть. После усердной прокачки своей силы за эти дни Фэй верил, что не будет полностью зависеть от обстоятельств, как это произошло в первый раз. Да неважно, поскольку наблюдатель сейчас, нужно не теряя ни секунды продолжить повышать свой уровень сил. Тело Фэй мелькнуло, несколько вспышек замелькало перед огромной ямой, где произошло когда-то сражение. Вокруг по-прежнему находились и функционировали ужасные магические круги, которые установили могущественные императорские маги. Фэй всё так же использовал свой оригинальный метод прохождения через магические круги. Он шагал по своему маршруту и в своем темпе, постепенно пересекая тот леденяющий магический круг, не провойдя в действие магические цепи. Пройдя через магический круг, без малейшего вреда, он оказался перед огромной ямой, образовавшейся в результате битвы между двумя могучими воинами. Засверкало неопределенные мерцающие лучи энергии, словно в небе непрерывно взрывались фейерверки. Это было живое клеймо удара в пространстве. Оба могучих воина сражались в полной силы. Их приемы и умения были просто невообразимо могущественны. И хотя это случилось не э, их воле, но распространившаяся энергия по-прежнему оставляла свое клеймо в пространстве. Если вдруг пятизвездный Воин неосторожно столкнётся на такое энергетическое клеймо, э, то он приведет при, в его действие тут же превратится в кучу фарша. Уже прошло более 20 дней, энергетические клейма в пространстве уже немного слабли. Эти мелькавшие в пространстве энергетический клейма дали большой толчок в развитии и позволили ему обнаружить новые подходы к применению силы. Сегодня он с помощью стеклянного энергетического меча привел след, след вперед в ход лагеря Шамбара. На самом деле он сымитировал здешние следы энергии после того, как прочувствовал их. Можно сказать, что он тупо скопировал все по шаблону. Это не было его аутентичное живое клеймо удара и не означало, что Фэй реально находится в лунном ранге. После того, как Фэй пересек магический круг, он прежде всего сел, поджав под себя ноги и согласно описанным методам закалки души сил фиолетовой книги способностей, начал восстанавливаться им, закалять свои душевные силы. Через полчаса он не спеша открыл глаза, сплюнул. Во время этой настойчивые самосовершенствования душевной силы Фея наконец-то достигли 300 пунктов. Это считалось совсем небольшим прорывом. Вслед за родством душевных сил возможно было дольше оставаться в мире дьявола. Это означало, что Фэй мог тратить больше времени на убийство монстров и прокачку уровней, поэтому его мощь, естественно, возрастала все быстрее и быстрее. Удовлетворенно кивнув головой и закончив закалку душевных сил, Фэй встал, приготовившись войти в потоки живых клеем удара в пространстве, оставленных двумя могучими воинами, чтобы закалить собственную силу. Но когда он встал и мельком взглянул вперед, его глаза тут же округлились, Там отцепенело стоял, словно камень-человек. Оказывается, вдруг, незаметно неизвестно когда, появился силуэт в потоке живых колеем в пространстве. Это был худой силуэт. Он вовсе не был высоким, но был очень незаурядным. Он стоял на прежнем месте, словно воткнутое в землю копьем. Он находился спиной к Фею, поэтому тот не мог разглядеть лицо. Под безжизненным ярким светом зловещей луны можно было увидеть, что на нем был одет льняной халат, а за поясом находилась охапка бочевки, Длинные волосы водовадом не спадали на затылке до плеч и развивались от легкого дуновения ночного ветра. Смутно проглядывался силуэт, который был словно не от мира сего. Что действительно поразило фейток — это реальная мощь человека — Он даже не мог понять, насколько он тот силен. Фэй точно мог утверждать, что перед тем, как закрыть глаза и начать закалять душевные силы, в огромной яме не находилось ни одной души. Но где-то через полчаса этот человек неожиданно возник перед его взором, как-то незаметный и бесшумно пересек могущественные магические круги, охранявшие это место боевых действий, затем прибыл в огромную яму, расстояние между Феем и человеком было не более 10 метров, но человек как-то незаметно подобрался к нему на 10 метров, несмотря на силы Фея, очень долго ничего не происходило. Да и мощные магические круги еще не сработали. Какого уровня достигла сила человека? Но Чем больше об этом думал фрейм тем больше изумлялся. Этот человек один стоял в потоке живых хлеем ударов в пространстве. На его теле не было никаких колебаний силы, никакой ауры. Но эти остатки энергии от двух других воинов, которые были способны измельчить воина пяти звезд, непрерывно взывались рядом с ним и все же не представляли для него никакие угрозы. Даже его свободный халат и длинные волосы не вздымались от малейших взрывов. Зрачки Фоя сузились, потому что он заметил кое-что важное энергетических хлейбия. Кремы вблизи человека как будто подвергались неопределимой силе. Словно мороженое под лучами палящего солнца, они тут же растворялись, в бессловесно исчезали. Подул морозный зимний ветер, фай быстро пришел в себя им от испытанных потрясений, кто ты? Пока король задавал вопрос, он призвал два меча из магического комплекта варвара, дитя Булкатоса. Хотя впереди стоявший человек не изверг никакой силы, однако позволил Фею почувствовать угрозу. Эта угроза намного превосходила те представления, что от прошлого раза, когда он встретил таинственного могучего убийцу, король Шамбера донесся холодный, без всяких церемоний голос. «Верно. Отлично. Выдержишь мои десять атак, и я не убью тебя». Тот еще не закончил фразу, как Фэй, только успел заметить смутные движения рукавов силуэта. В одно мгновение разрушилась сила, приня... приняла облик десятиметрового зеленого меча, который человек будто вытащил из пустоты. Он постепенно появился перед ним. Небольшая пауза. Пронеслись свист и блеск. «Быстро! Слишком быстро! Невообразимо быстро!» Глава 278. Самое ожесточенное столкновение. Ну пиздец. В критический момент его величества по привычке разразился нецензурной лексикой. Держа в руках крест-накрест лезвие колосса и сказочный меч, он приготовился отбить атаку. С грохотом вырвалась сила варвара 46 уровня. Активировались добавочные эффекты от зеленого комплекта 7 уровня. В один миг появился огромный огненный крест, который должен был сдержать летевший навстречу огромный зеленый меч. Но поспешное приспособление к изменившейся ситуации заставило Фея отнюдь в выгодном положении. Более того, сила противника полностью превосходила его свист. Испалинская сила, подобным неконтролируемой огромной волне, донеслась до обоих мечей, прорвала оборону Фея, начала засасывать его руки. В то же время огромный зеленый меч лишь слегка затормозил, в один миг рассел, преграждающий путь Огненный Крест, затем стремительно полетел дальше, цепляясь прямо в... целясь прямо в лоб Фею. Острие меча было таким же острым, как игла, оно еще не коснулось, а поток высасывающей силы уже прочертил на лбу Фея незначительную царапину, откуда стремительно струи... струей хлынула кровь. Он выронил лезвие колосса и сказочный меч, которые исчезли в ночном небе, но, к счастью, огненный крест немного задержал вражескую атаку, и он успел применить умение варвара прыжок. Замерцало тело, он подпрыгнул и уже наполовину оказался в воздухе, как вдруг огромный десятиметровый зеленый меч, покрытый таинственными рунами, налетел с пронзительным свистом и стремительно полоснул по ступням Фея. От полученных ран на ногах Фея непосредственно сам валился вниз. Огромный зеленый меч с неповторимой энергией пришел мимо Фея и вихрем устремился в сторону защитных магических кругов. Фэй пронзительно заорал, энергия меча была неповторимой и обладала неимоверно яростной мощью. Если бы он врезался в какой-нибудь магический круг, расположенный вокруг огромной ямы, он непременно бы взорвал магические частицы, порождая за собой цепную цепочку взрывов, когда вся горная местность и лес в радиусе 10 километров полностью были бы уничтожены. Кто знал, что в следующий миг вспыхнет зеленое сияние, и огромный меч за секунду до столкновения с магическим кругом бесследно исчезнет? Невероятный контроль над силой. Фэй упал на каменную глыбу. Внутри него бурлил гнев. Такой поразительный свободный контроль над энергией говорил, что худший силуэт перед ним обладал невообразимой мощью. Фэй задавался вопросом, мог бы он ударить, вложив всю свою силу так, чтобы удар по мощи был соизмерим с огромным зеленым мечом рунами, с рунами, но он не умел так искусно контролировать свою силу. Подул ночный ветер, и шлем на голове Фэя раскололся на куски, упав на землю. Этот шлем был оранжевым магическим эквировкой шестого уровня из мира Диабла. Его прочность составляла 66 единиц. Защита превышала 70. Это был высококачественный оранжевый магический шлем шестого уровня. Фэй потратил 50 тысяч золотых монет на покупку шлема у NPC-торговца Хратли в доках Курасла. Кураста. Кто ж знал, что потребуется одно сражение, и худой силуэт, одним безобразным взмахом руки, разломает шлем на куски. Ужасно, ужасней некуда. Свежая кровь медленно текла с лба, заграждая взор левому глазу Фея. Вторая атака. Атака ножом. И снова донесся тот же холодный голос. Только видно было, как зеленые волны света силой за слоем возникали позади худого силуэта. Почти такая же атака, как и предыдущая. Огромный зеленый нож, который словно появлялся из безграничной пустоты, дюйм за дюймом высовывался из зеленой световой волны. Десятиметровый клинок с рукоятью возник за спиной. Клинок этого энергетического ножа был покрыт странными таинственными непонятными рунами. Он застыл в воздухе, что позволило Фею отчетливо разглядеть структуру каждой части клинка ножа. Он наполнялся поразительной, несокрушимой силой вжих, нож рассек воздух, огромный зеленый нож рассек со свистом и дрожью воздушное пространство. В один миг он превратился в смазанное световое пятно, в невообразимую траекторию по дуге. Это было так немыслимо, что уже невозможно было ухватить траекторию ножа. Ох, Фей серьезно злился, раз ему захотелось ворваться. Еще одна таинственная смертельная атака, атака ножом, по сравнению с атакой мечом, была еще более устрашающей, чуть менее оживленная и спокойной, Но намного свирепее и увереннее, вряд ли варвар Фей был способен вынести этот удар. Небесный морозный кулак. Фэй молниеносно атаковал кулаком, одним за другим стал непрерывно вылетать с стеклянной проекции кулака, которые изо всех сил старались попасть в свирепый нож. Бабах! Ужасные остатки энергии переливались через край, стеклянные проекции кулака непрерывно разбивались, волны чистой энергии сотрясали сумеречное небо, бесчисленное множество каменных глыб превращалось в порошок которые затем рассеивались по ветру. Огромный зеленый нож наконец-то показался. Огромное лезвие со свистом промелькнуло, уже почти дойдя до могушки Фея, но затем постепенно остановилось. Оно собиралось пронзить голову. Ужасная мощь окутала Фея. Превосходная Фея издал яростный рев. Уникальные стеклянные проекции кулака совмещались превратившись в огромную десятиметровую ладонь, на которой отчетливо проглядывались линии жизни. Вслед заревом фм стеклянная ладонь слегка сжалась. От пяти пальцев осталась ярко-синий мираж, словно распустившийся из ниоткуда кристальный цветок лотоса. В следующий миг появился огромный кулак, который ударил в огромный нож усыремившийся расколоть его голову в миг. Куда, когда столкнулись стеклянные проекции кулака и зеленый, огромный нож, все вокруг вдруг замерло, все сущее застыло, остановилось его время. В этот короткий миг казалось, что прошли десятки миллионов эпох. В следующем мгновении подобно извержению вулкана, с грохотом взорвалась энергия, по всей огромной яме царил хаос. Беспорядочно переплетавшиеся через край остатки зеленой и ярко-синей энергии даже заставили окружающую яму более десяти мощных магических кругов выпустить разноцветные магические сияния, которые озарили собой беспросветное ночное небо. Это напоминало пришедшее пришествие богов. И все же Фей не успел насладиться этим прекрасным пейзажем. Огромная, ответная сила вогнала его тело наполовину в землю, кровь брызнула изо рта, а над головой висел огромный зеленый нож, который уничтожил в дребезги стеклянную проекцию кулака, а сам не был полностью разбит. Хотя сияние стало мрачнее и не огромным клинке э, из-за э, застывшей зелёной энергии, как на стальном инструменте появились трещины, однако Фэй не казалось подходящим моментом на передышку, он смело продолжал стоять. В критический момент тело Фай смутно затряслось, пропало в воздухе, бум. Огромный зеленый нож ударился в землю, тут же оставив бездонный след от огромного ножа, накрыв все мрачным дымкой. В следующий миг Фэй появился над макушкой с худого силуэта. Он мгновенно переключился в режим мага, применил умение телепортаться и телепортировался над макушкой врага. В это время он снова переключился в режим варвара. У Фэй не оставалось выбора. В нынешней ситуации из всех классов именно варвар обладал большей силой атаки и был предпочтительней. Обеими руками он вытащил из пространственного кольца двуручный меч, выкованный из останков демонов и элементов черного железа. Затем он, и по инерции падения вверх ногами, устремился устреми, э, острием меча вниз, он упал на макушку худого силуэта, чтобы его пронзить. Превратил оборону в атаку. Вот каков был замысел Фея. Лучшей защиты это нападение. Если бы он, как и прежде, терпел побои от предыдущих двух атак, это зна... знает, смог бы он продержаться от двух атак противника. Оставалось только использовать умение телепортации мага, мгновенно нанеся активную атаку, смело идти в бой. Атака ладонью. Несмотря на весьма неожиданную контратаку Фея, худой силуэт остался неподвижен, снова донесся тусклый и холодный голос. Его силуэт все время не двигался. Вслед за его словами вспыхнул зеленый свет, и возникла огромная зеленая ладонь над его макушкой. Эта ладонь была немного похожа на со вторым приемом небесного морозного кулака превосходства, но выглядела более простой и гладкой. Не было видно линии жизни. Она только походила на человеческую ладонь. Несмотря на это, она легко сдержала острые меча фея. Хрязь, зеленая ладонь, с огромный черный меч одновременно раскололись. На них появились белые трещины. Фей вздрогнул в глубине души. Он впервые видел, чтобы оружие, выкованное из останков демонов, треснуло При том, что оружие, выкованное из останков демонов, имело естественный контроль и преимущество над энергиями, а огромная зеленая ладонь явно была сделана из застывшей энергии, и все же она треснула, но не разбилась, невозможно было ее пронзить. Очевидно, это застывшая энергия дошла до невероятного состояния. Кто этот человек? Кто он? Да кто он, мать его, такой? кричал в глубине души Фей, но он взял в себя руки и не стал медлить. Он дно мерцание, и он пропал в воздухе. Теперь Фей перешел в режим ассасина, опираясь на умение незаметности ассасина и царящие повсюду сумерки. Он полностью исчез, и не было возможности уловить его следы. После продолжительной схватки человек, стоявший перед фэйм оказался не тем противником, которого в открытую можно было победить. Фэй спрятался в сумерках, постоянно наблюдая за человеком и его аурой, пытаясь уловить слабые места, чтобы нанести один смертельный удар. Фэй все время старался аккуратно менять свое местоположение, наблюдая за противником. И, наконец, он оказался перед худым силуэтом и увидел лик этого смун могущественного, не имеющего себя равных противника. Это было самое обычное лицо, с мягким выступающим тонкими губами, длинный прямой нос. Глаза были закрыты, густые брови доходили до волос на висках, словно два острых длинных меча располагались над глазами. Смутно циркулировала могущественная и опасная аура. Фэй никогда не встречал этого человека, он также не ощущал никакой исходившей от человека ярости и злобы. Более того, можно было утверждать, что этот человек не является тем могущественным мастером, который стремился его убить много дней назад в лагерной зоне. А что еще удивительнее, Фэй смутно ощущал, что циркулировавшая аура человека была очень знакома ему. Какое-то время он пытался, но не смог вспомнить, где встречал этого человека. Атака стрелами. Пока Фэй непрерывно искал слабые места противника, в четвертый раз раздался холодный голос. Зелёная волна света обволокла все тело человека. В следующую секунду бесконечное множество стрел, созданных из застывшей зеленой энергии, появились из волны света и заволокли своим собой все небо. Фэй изменился в лице, а тот же понял, что уже невозможно было скрываться. Глава 279. -я. Непревзойденный воин. В следующий миг плотный слой длинных стрел и из застывшей зелёной энергией окутал со всех сторон таинственного воина. Длина каждой острой стрелы составляла 1 метр. Корпус стрел был покрыт таинственным узором. Они натурально переливались, словно это были настоящие прочные стрелы. Эти острые стрелы нацелились наружу, собираясь стремительно вылететь. Из острия издалека напоминала гигантского зеленого светящегося ежа. От стрел исходила ужасная аура. В следующий миг таинственный воин лишь слегка махнул рукой. Затем... Изверглась разрушительная сила, бесконечное множество застывших зеленых стрел, превратилось в ливень из-за блестящих стрел, который покрыл всем собой вокруг. Громоподобный звук, раздавшийся в небе по пусту, разрывал барабанные перепонки фея. Находясь под таким всеобъемлющим, ужасным ударом, феи больше не требовалось скрываться. Зеленые светящиеся стрелы выстрелили, неся с собой пронзительную мощь. Находясь в режиме ассасина, Фэй использовал всю энергию ассасина. На его кулаках появилось темно-красное пламя. Он нанес удар, сопровождающийся это тигривым ревом. Он активировал два умения ассасина, огненные кулаки и удар тигра. Этот удар разразился огромной убойной мощью. Бум-бум. Более десятка приближавшихся зеленых светящихся шальных стрел были разбиты вдребезги ударом кулаков Фея. Так как атака стрелами, очевидно, у таинственного могущего воина являлась энергетическим умением массового поражения, то отдельная атака по сравнению с атакой мечом, атакой ножом и атакой ладонью были намного слабее, поэтому фей так легко смог управиться Но из-за атаки множества энергетических стрел, Фей был вынужден выйти из укрытия и попасться. Атака пальцем. По-прежнему слабый и холодный голос таинственного воина произнес название пятой атаки. На этот раз он шевельнулся. Находясь на переднем месте, он повернул лицо к Фею, вытянул руку и указал на находящегося вдалеке Фея пальцем. Боль. Раздалась череда звуков хлопающихся пузырей. Фэй лишь почувствовал, что он заперт в невидимом газовой камере. В итоге у него смутно появилось чувство неизвестности, от которого тяжело было избавиться. Вслед за движением «Таинственного воина» над его головой появилась огромная проекция четырёхметрового прямого пальца. Рисунок проекции пальца был отчётливым, даже проглядывался ноготь, словно палец «Таинственного воина» увеличили во много раз. От этого просто дух захватывало. Палец тыкал в сторону Фея. Такое движение походило на гиганта, который вот-вот собирается придавить муравья. Фэй поменялся в лице. В один миг переключился в режим варвара. все тело выразилось мощью. Он один за другим выстрелил стеклянными проекциями кулака. На этот раз он выбрал первый прием небесного морозного кулака. Смертельный удар. Этот прием сочетал с умением Варвара сильный удар, что позволяло стремительно повысить силу Фея в два раза. Если говорить о чистой силе, то этот прием обладал самой сильной атакой, но... Бум-бум-бум. Самый сильный прием Фея с грохотом раздробился только одну треть так называемого зеленого светящегося пальца. Большая часть по-прежнему упорно тыкала в голову Фея. «Через 20 минут». «Хорошо». Завершившись десять атак, «Таинственный воин» снова завел руки за спину. Его брови, похожие на ножи, расслабились. Он смотрел на Фея безмятежным взглядом. Лицо было не скорбным, несчастливым, лишь добросердечным. Нельзя было понять, о чем он думал, и невозможно было представить, что несколько секунд назад он непрерывно наносил смертельные атаки по Фею, едва не забрав жизнь его величества. Тяжело было описать страх и шок, царивший в сердце Фея, который стоял в 20 метрах от таинственного война. Недавнее 20-минутное сражение стало для него самым мучительным, самым страшным и самым затруднительным испытанием с тех пор, как он овладел способностями мира Диабла. Несмотря на силу, опыт, ситуацию или использование удобного случая, таинственный воин все равно намного превосходил Фея даже под конец боя, когда Фей в паре внезапного гнева непрерывно переключался между умениями семи классов мира Диабла и тщательно планировал серию контрударов и смертельных ситуаций. Все его невообразимые хитрые уловки и умения мало да сождали человеку, что он их быстро одолевал. Тем более, на протяжении всего боя Таинственный Воин постоянно стоял на одном месте, не сдвинувшись ни на шаг. Зато Фэй был вынужден поноситься, словно обезьяна, с обожженной задницей. Вот такая разница была между их силами. Столкнувшись с чистой мощью, все красивые приемы и энергетические умения Фэя становились слабыми и бесполезными. Теперь Фэй находился в максимально затруднительном положении. Доспехи шестого уровня из мира Диабла уже были полностью повреждены. Прочность доходила до отметки ниже нуля, что явно говорило о том, что уже нет возможности их починить. На всю экипировку Фей потратил более 200 тысяч золотых монет. Сейчас она превратилась в нищенское одеяние. Она вся потрёпанная све... э... свешивалась с его тела. Помимо разорванных в клочья доспехов, грубому телу варвара сложно было устоять против неукротимых атак таинственного воина. Обе руки были сплошь покрытым крупными и мелкими ранами, откуда непрерывно сочилась кровь. Полностью окрасив руки красным, всё тело, не считая жизненно важных частей и представительного лица, которое Фейм изо всех сил старался защитить, было покрыто следами от ран. Но более серьезными по сравнению с внешними ранами был поток зеленой энергии, который попал внутрь организма, и там на... не переставая циркулировал. Повреждая все подобно острому перочинному ножу, он резал и выводил из строя энергетический канал ФМ вдоль его тела. Поэтому образовавшиеся внутри тела раны намного были серьезнее внешних ран. Завлатив такую цену, Фэй даже волосок на голове противника не сумел задеть. Он от начала до конца Фэй максимально использовался все силы, но не мог приблизиться к противнику ни на метр. Но несмотря на полученные тяжелые ранения, взгляд Фэя, как и прежде, был светлым, потому что Фэй наконец вспомнил личность таинственного могучего воина. Только после того, как закончилось столкновение из десятяток, в миг ум оживился от счастья, Фэй наконец вспомнил, кто был этот человек. Аура этого таинственного воина была ему очень знакома. Это был мастер, который некоторое время назад стремился убить сверхсильного убийцу, того, что гнался за Фэем в лагерной зоне. А огромная яма, что была перед глазами Фэя, это оставленные развалины после сражения между этим человеком и тем сверхсильным мастером Витси. В эти дни Фэй постоянно усваивал остатки ауры обоих сражающихся человек, ощущал духовную суть ударов, поэтому аура стоящего перед ним человека была ему знакома, но некоторое время не было возможности ее распознать. В действительности, этот таинственный воин умел скрывать часть своей ауры, Но по мере того, как бой заканчивался и Таинственный Воин демонстрировал свои все более и более дерзкие атаки, он наконец-то полностью проявил свою ауру, которую Фэй опознал. Неизвестно почему, но когда Фэй опознал ауру Таинственного Воина, он вдруг почувствовал теплоту и безопасность. И не только потому, что этот таинственный воин некогда гнался убить сверхсильного убийцу, но и потому, что восприятие опасности варвара 46 уровня сообщало Фею, что таинственный воин друг, а не враг. Ты узнал меня, длинный халат легко вздымался, длинные волосы были подобны ливню. Явный и безжизненный свет демонической луны озарял плечи и лицо таинственного воина. Да фе донесся все тот же холодный голос. «Да, старейшина». Фэй поразмыслил и в итоге выбрал обращение старейшина. «Ага, ты очень даже неплох». Говоря «это таинственный», воин махнул рукой, подобно огромному киту, вбирающему воду зеленой энергией тонкой нитью вытекло наружу из тела Фэя. Фэя обалдел. Он, естественно, понимал, что Таинственный Воин вытягивал собственную энергию с тела Фея, но Фэй и подумать не мог, что в такой ситуации Таинственный Воин был способен контролировать поток своей зеленой энергии в его теле. Тогда в таком случае можно было утверждать, что если бы Таинственный Воин пожелал, он мог бы просто взорвать поток своей зеленой энергии в теле Фея. Тогда бы одним махом завершить жизнь его величества. Ну или, по крайней мере, он стал наполовину короче. Просто невероятная способность контролировать собственную энергию. Фейточи вспомнил С сцену когда таинственный воин использовал свою первую атаку мечом. Огромный меч, промчавшийся возле подошв Фея, и в миг исчез, чтобы не взорвать охраняющий огромную яму магический круг. По сравнению с предыдущими противниками Фея, уровень контроля «Таинственного воина» над собственной энергией считался просто невероятным. «Десять атак миновало. Завтра ночью снова приходи». Да, Фея донесся холодный голос. Он хотел о чем то спросить того, но не успел и, и моргнуть, как худое силуэт «Таинственного воина» под яркой луной просто растворился. А силы силой варвара 46 уровня не заметил, каким образом тот ушел. Тот появлялся и то появляется, то исчезает. Фей открыл рот и стоял с протянутой рукой, чтобы уговорить того остаться, но, очевидно, он не успел это сделать. Оцепенела, простояв долгое время, его величество, наконец, медленно опустил руку, затем задумчиво потер подбородок. Он чувствовал, что сегодняшнее испытание было для него слишком мучительным. Мощь таинственного воина была непостижима. В империи Зенит он мог бы считаться лучшим и непревзойденным среди остальных, но почему-то этот могущественный воин, которого можно было встретить только по чистой случайности, в итоге удивительным образом появился именно здесь. И что еще удивительно, он желал, чтобы Фей выдержал его 10 атак. И после атак, не дав никаких объяснений, самым удивительным образом сбежал, не оставив никаких следов. Неужели в голове Таинственного воина произошло короткое замыкание, ему стало скучно, и поэтому он нашёл Фэя, чтобы избить его и выпустить на нем пар? Или... Фэй вдруг вспомнил фразу, оставленную перед уходом Таинственного Война. 10 атак миновала. Завтра ночью снова приходи». «Завтра ночью снова приходи». То есть он как бы намекал, что завтра ночью он снова будет избивать меня? «Этот парень так ненавидит меня?» Фейер смеялся. «Он постепенно понимал скрытый смысл фразы таинственного воина. Что ж касается верности его догадок, он лишь мог полагаться, что время покажет. Но, по крайней мере, одно ему было точно понятно, то таинственный воин абсолютно не имел никаких дурных намерений насчет него». Подумав об этом, Фэй наконец-то вздохнул с облегчением, под дуновением ледяного ветра. Он испытывал ноющую боль и изнеможение. Он только чувствовал, что все тело обессилено. Ноги стали ватными. Он упал на задницу и не шевелился. Глава 280. Быстрое повышение уровня. После Великой Битвы, где пришлось выложиться на максимум, Фэй полностью обессилил. Даже пальцами не мог пошевелить. Поверхностные внутренние раны походили на укусы множества муравьев. Тело обессилело и ныло, не могло пошевелиться, словно было натыкано иголками. Оно покрылось холодным потом. Пока Фэй сидел на прежнем месте и отдыхал, подул холодный ночный ветер, мысли постепенно стали проясняться. Он изо всех сил призвал из-за пространства пояса зелье здоровья и выпил залпом. Мелкие раны, сплошь покрывающие тело, постепенно исчезли. Он почувствовал себя немного лучше. По мере того, как Фей наращивал свою мощь, эффект излечения от зелья здоровья постепенно снижался. Но на самом деле, об этом Фей уже давно задумывался. Все объяснялось очень просто. Если варвар 10 уровня имел жизни плюс 100, то теперь жизненные силы варвара 46 уровня превышала 600. Одно и то же зелье здоровья, прибавляющее жизнь на плюс 50, в разное время по-разному приносило пользу Фея. Например, в самом начале становление Фея половина бутылки зелья здоровья спасло почти мертвого, а без обыкновенного сильного воина Пирса от смерти. Но сейчас, когда Пирс достиг четырех звезд, половина бутылки была способна лишь стабилизировать его раны и не более. Выявив полностью одну бутыль зелья здоровья, физическое здоровье Фея немного улучшилось. Чувство из-за и слабости тоже постепенно проходило. Сосредоточившись на прошедшем сражении, Фей вспомнил самые ужасные моменты битвы. Мощь таинственного война потрясала. Очевидно, он владел большим количеством энергетических умений. Атака мечом, атака ножом, атака ладонью, атака стрелами, атака кулаком, атака пальцем. Он ощутил эти ужасные приемы на себя. Извергающаяся сила была просто немыслима. Сейчас сила Варвара 46 уровня достигла начального уровня 7 звезд, но ее по-прежнему подавляли, даже не получилось толком контратаковать. Это была словно драка между взрослым и ребенком. Но в данную минуту мысль Фея занимала вовсе не крутизна этого таинственного воина потому что его личство смутно ощущал, что он как будто упустил что-то важное. Он нахмурился и впал в размышления, пытаясь ухватиться за тот мимолетный блеск, что проскальзывал в его душе. Ровно полчаса он стоял на прежнем месте, не двигаясь. В итоге, между бровями донеслась резкая боль. На висках, подобно родниковой воде, медленно просачивались капли пота. Это был результат напряженного размышления. В тот момент, когда Фэй вздохнул, он уже собирался все бросить. Подул холодный ветер, и в его мозгу раздался грохот, что означало, что, в пре... что все преграды превратились в пепел, и мысли прояснились... Бум! Морщины на лбу Фея разгладились. Он внезапно выстрелил кулаком. Гигантские ярко-синяя проекция кулака промчалась в высоко воздухе, пронеслась 10 метров и вдруг постепенно остановилась. В один миг она стала очень тусклой, быстро уменьшилась в размере. Проекция кулака с грохотом ударила в находившегося вдалеке остаточные энергетические потоки от сражения. Когда-то двух могучих воинов все пространство в одно мгновение засветилось зелено-красным лучами энергии, От отчего казалось, будто там сражалось множество могучих воинов. Эти лучи были очень ужасны. Фейн нахмурился. Его удар не достиг цели. Он неподвижно стоял на прежнем месте и размышлял. Его мозг старался воспроизвести состояние сил и поведения таинственного воина. В тот момент, когда он осуществлял свои атаки, Фэй пытался уловить вольное и адуль настроение воина. Его невообразимый контроль над собственной силой. Бум-бум-бум. Пока он размышлял, он выпустил кулаки, Фей и то и дело старался уяснить то состояние, до которого он никогда прежде не доходил. Вплоть до самого рассвета он пытался это сделать, и похоже у него что-то получилось. Он переключился в режим ассасина и в своей специфической манере прошел через магические круги, охраняющие огромную яму. Снова израсходовались душевные силы. После того, как он воспользовался методами закалки в «Фиолетовой книге способностей» и восстановился, душевные силы опять повысились. Он удовлетворенно кивнул головой, превратился в дым, пронесся через возвышающийся горный пик хребта Мало, направляясь в сторону лагерной зоны вассальных королевств. Взошло солнце и зарило восток. Лагерная зона вассальных королевств, испытав на себе самый строгий комендантский час и инспекций нескольких влиятельных сил из столицы, постепенно начала восстанавливаться. Появились признаки оживленности. Послезавтра должны были начаться соревнования по военному учению, не считая шести уничтоженных вассальных королевств из-за тайных связей с Империей Спартак. Остальные 244 вассальных королевства начали самую последнюю подготовку. Мастера каждого королевства тоже сосредоточили внимание на самосовершенствовании и контроле своей энергии. Некоторые не особо сильные мастера договаривались обменивались опытом друг с другом на расположенных в лагерной зоне 50 боевых аренах. Таким способом они повышали свою мощь, становились все сильнее. Войско Шамбара тоже не было исключением. За подготовку святых воинов и городских полицейских отвечал отлично разбиравшийся в военном деле Петр Чах. Чех быстро наращивал свою силу, к тому же, как бедный выходец дворянского происхождения, он был намного талантливее таких выходцев из простого народа, как здоровяков здравя... Дрогба дрог Пирса, им надзирателя Олега. В этом отношении Фей давал каждому максимально проявить свои способности, и Чех со всей полнотой раскрыл свои таланты. Торос являлся близким телохранителем Фея, проявлял интерес к повышению своей силы, учился и получал опыт у знатока военного дела Фрэнка Лампарда. Он был прилежен в тренировке, его сила стремительными темпами росла. После того, как Фей вернулся с горного хребта Мало, он позавтракал вместе с Анжелой и Эммой, немного отдохнул им, закрывшись в королевской палатке, то и дело размышлял. После полудня, пообедав, он вошел в мир Диабло. Жрица Акара и Старикаин помешались на вещах, обнаруженных в таинственной комнате. Они по-прежнему все безумно изучали, поэтому равнодушно отнеслись к Фею. Его величеством только и оставалось отправиться в путешествие с горячей наемницей Еленой. Они прошли через телепорт и появились в третьем акте мира Диабло до Кикураста. Фей начал проходить варваром третье задание. Третий акт Доки Кураста являлся портовым городом, который располагался в лесу, окруженным океаном. Территория была необъятна. Большая часть городского района была построена из древесины. На поверхности воды он делился на большие части. Кроме установленного сундука для хранения вещей с точки телепорта, также находились несколько десятков различных НПС. Некоторые предназначались для выдачи заданий и развития сюжетной линии, а некоторые продавали земли, оружие, экипировку и остальные товары. Как и во втором акте Лут Галейн, здешние НПС не обладали разумом, были тупыми, словно запрограммированный механизм. Они не умели самостоятельно мыслить и были не способны вести с Феем диалог. Они ничем не отличались от компьютерной игры из-за воспоминаний Фея. Другими словами, сейчас, когда Фэй проходил третий акт, только в лагере разбойников НПС обладали разумом, с которым он мог вести диалог, как живыми людьми, и которые выходили за рамки игрового опыта Фэя. Другие два акта, Лут Галяин и Доки Кураста, полностью копировали не неживую компьютерную игру. Слегка отличимый было то, что Третий Акт Доков Кураста обладал более просторной и более таинственной территорией по сравнению с лагерем Развойников и лут Галейном. Демоны-монстры там обладали более высоким уровнем и были намного сильнее. При встрече с этими тварями, варвару 46 уровня потребовалась вся осмотрительность, чтобы с... расправиться с ними. Это был огромный плюс Мира Диабла. По мере того, как сила варвара росла, сила встречавшихся монстров тоже увеличивалась. Для фея новой ситуации новые монстры по-прежнему представляли опасность. Приходилось постоянно сохранять бдительность, сражаясь с ними. Это помогало фе постепенно накопить практический опыт в сражениях, а также увеличить чувствительность своей силы. Постоянное нахождение в опасности лучшая закалка воина. Не было такого, что перед что тебе становилось скучно и одинок от того, что ты не имел у себя равных и резал всех подряд, словно арбуз. Могущественные монстры, кроме опасности, несли с собой еще и большое количество опта. После того, как в тот день игровое время достигло предела в 4 часа 30 минут, Фэй ещё не успел закончить третье задание. Большую часть времени он потратил на пробежки туда-сюда по пути, убивая монстров. Но когда Фэй выходил из Мир дьявола, он успел поднять три уровня. Варвар достиг 49 уровня. Его мощь сильно увеличилась. Конечно, кроме увеличения уровня, Фэй в доках Кураста снова купил у НПС, торговца оружием, отличную магическую экипировку, примерно за 200 тысяч золотых монет, доспехи Маршала с защитой плюс 200, шлеп из волчьих зубов с защитой плюс 100, перчатки с неплохими свойствами, тяжелые сапоги, а также ремень. Единственное, о чем он сожалел, это то, что это была синяя магическая экипировка пятого уровня, и по сравнению с прошлой оранжевой экипировкой шестого уровня, хоть свойства и защита почти не отличались, как бы там ни было, она была на уровень ниже, по-видимому, и комфортности мало чем отличалась, это немного расстроило Фея, но ничего не поделаешь». Оранжевая экипировка шестого уровня. Здесь у НПС-торговца оружием редко можно было купить. Она обычно постепенно появлялась в процессе убийства монстров, но процент выпадения был невысок. Это происходило очень случайно. Тем не менее, эта экипировка не так срочно требовалась в фоэ. Теперь имелась книга мудрости дьявола, а этот факт уже подбадривал. А потому что в книге был расписаны так называемые божественные навыки, ковки и техника наложения чар. Если же и и Старик Айн смогут ее полностью перевести то руководство по этим знаниям постепенно освоит женщину-кузнец Чарси, и тогда она сможет произвести им желанную Фэй оранжевую магическую экипировку шестого уровня, а то и даже экипировку седьмого уровня и легендарную экипировку восьмого уровня. Это не было лишь пустые чрезмерные надежды. В реальном мире время уже подходило к вечеру. В это время в лагерь направились одна за другой две группы почетных гостей. Глава 281. Статус бродяги повышен. Первым шел краснобородой гранера. Второй по значимости человек среди подчиненных принца Домингеса появился в лагерной зоне вассального королевства. Он привлек к себе очень много внимания. Более 20 солдат, отвечающих за общественный порядок в столице, сопровождали шесть повозок вслед за краснобородом Гранера. Выглядело это слишком по-пижонски. Многие незнакомые с Граненрой люди вассальных королевств тоже начали обращать внимание на отряд людей. Когда они увидели, как шесть повозок спешили в лагерь Шамбера, их лица изображали разные эмоции. «Это сокровище наемного войска Крового Меча! Второй принц специально отправил нас передать их вашему величеству!» Краснобородый Гранера был очень учтив и не вел себя, как обычно молчаливо. Улыбнувшись, он сказал Фею, «Изначально госпожа Парис сама хотела прибыть, но в самый последний момент у нее появились некоторые неотложные дела, с которыми она должна была лично разобраться, поэтому смогла лишь мне поручить передавать сокровища». Госпожа Парис просила Его Е. Александра не огневаться. «Не стесняйтесь, господин Гранера», — Фею махнул рукой, и городские полицейские Шамбара приняли подарки из-за шести повозок. В тот день, когда был уничтожен немное войско Крового Меча, второй принц Домингес уже объяснял, что собирается подарить свою долю полученных драгоценностей Шамберу, но тогда он неуместно проявил свою истинную силу. В действительности он не нарушил обещания, все сокровища загрузил в шесть повозок и отправил людей, чтобы те их передали. Хотя Фэй не придавал значения этим сокровищам, однако чем больше таких диковин, как драгоценности, тем лучше. К тому же, принятие сокровищ выражало благие намерения. Обе стороны были рады и довольны, отказ был только все усугубил. О вчерашнем случае второй принц только потом узнал. Он сказал, что вам, Александр, больше не нужно беспокоиться о возмездии рыцарского ордена. Этот инцидент уже исчерпан Красноборода и Гранера недолго пробыл в лагере Шамбара, сказал несколько фраз, собрался уходить, и перед этим шепнул Фэю эту речь на ухо. Фей кивнул головой. И хотя Фэй догадался, в чем была причина, разъяснение второго принца зародило в сердце Фэй симпатию. Так же, как и он, принц тоже оказался определенное давление на рыцарский орден. В критический момент борьбы за трон он смог найти своего младшего короля Шамбаран, пойти против такого столичного махины, как рыцарский орден. В таких... С таким человеком стоило дружить. И решение отправить в это время сокровища кровавого меча тоже считалось разрешением одной маленькой проблемы ФМ. По крайней мере, теперь в случае обнаружения кем-то накопившейся части сокровищ кровавого меча в пространственном конце ФМ, он мог это легко объяснить, спиреть э, всё на второго принца Домингеса, сказав, что тот подарил сокровища. В то же время, это позволяло Фею иметь рациональное объяснение, откуда у него такое огромное количество золотых монет, чтобы изображать пристальным взглядом внимательных людей, которые будут тайно расследовать источник огромного состояния Фея. Если раскроется баг способностью суммирования характерического куба, тогда снова возникнут повсюду другие ненужные неприятные инциденты. «Передай от меня его личству Домингесу благодарность». Фейс слегка похлопал Граннера по плечу, вместе с мастерами Шамбара, проводил из лагеря воинов, отвечавших за общественный порядок в столице. Многие люди из других вассальных королевств следили за этим событием от начала и до конца. Кажется, второй принц уже добился некоторого согласия с королем Шамбера». Король Шамбара внезапно появился сразу, приобрел славу и в самом деле способен повлиять на борьбу за трон. Неизвестно, как повлияет на накаленную борьбу за трон король Шамбара, летящий кулак, со своей нарастающей силой в союзе со вторым принцем. Странно, почему король в втихомолку ведет дела со вторым принцем Домингесом. Подобного рода критика непрерывно доносилась из лагерей вассальных королевств. Десять вассальных королевств первого ранга и в последнее время сохраняли блеклость. Набиравшим мощь лагерь Шамбара стал центром внимания в лагерной зоне вассальных королевств. Столичные силы и шпионы вассальных королевств пристально наблюдали за каждым движением и шагом людей Шамбара. Красно. Э, пришествие Краснобородого Граннера и остальных вызвало у многих догадки и размышления. Но никто не ожидал, что дело не закончится так просто. Проводив отряд Краснобородого Граннера, Фей не успел вернуться в лагерь, как вдали возникло величественное тело. Вдали виднелся несущийся навстречу очаровательный, ослепительный фиолетовый свет. При приближении можно было разобрать, что это шла приближенная к старшей принцессе Танаше, молодая девушка Цзэян в изящном и неповторимо фиолетовой одежде. На Цзэян следовали также шесть повозок покрытые зеленым брезентом, поэтому было неизвестно, что за груз они везли. Но потому как глубоко проседали колеса повозок, можно установить три... тесную связь между этими шестью повозками и драгоценностями с философскими камнями. Кроме нескольких осведомленных людей, многие не знали биографии девушки Цзэян в фиолетовой одежде, От этой изящной девушки исходила свежие, непорочные силы обаяния, фиолетовая, облегающая одежды и легкие доспехи детально подчеркивали ее длинные бедра, и два возвышающихся женских холмика. Она грациозно шла по слегка беспорядочной лагерной зоне вассальных королевств. Все внимание сконцентрировалось на девушке, которая в глазах наблюдателей легко стала отважным воином в рассвете сил. Но никто не посмел выйти и связать беседу. Высокомерный принц вассальных королевств тоже представились, превратились в скромнят. Не только потому, что рядом с дзыян находилось более сорока хорошо обученных воинов из свирепого железного лагеря, заставлявших всех окружающих пасовать, но и потому, что он высоко что от высокого красивого тела девушки исходила могучиственная аура, от которой многих бросало в холод и дрожь. «Ваше Величество, это состояние наемного войска Крового Меча. Старший принц доверил отправить старшей принцессе. Возможно, они вам пригодятся». Тихо подойдя к Фэйо, молодая девушка в впервые за всю свою жизнь сказала больше десяти слов мужчине. Даже немного больше. Фей засмеялся. «Если позволишь мне угадать, это должно быть была идея старшей принцессы отправить ценности королевского Крового Меча?» А старший принц не выразил свою позицию. Заян подняла глаза и изумленно посмотрела на Фея, раскрыв рот, как будто хотела спросить «Откуда вы знаете?», но в итоге сдержалась и ничего не спросила. Но по выражению лица молодой девушки, Фэя ясно понял ответ. Фэй слегка покачал головой из стороны в сторону. На самом деле, старший принц Аршавин все время к нему относился удивительно холодно и неприязненно. Фей уже давно это ощущал, но старшая принцесса Танаша постоянно выступала между обоими людьми посредником. Такая неприязнь могла превратиться во вражду, но Фей не принимал все это близко к сердцу. Все-таки Аршавин еще не стал императором и пока что не угрожал Фей. Считалось, что в будущем. Старший принцесса может унаследовать престол. К тому времени Фей уже давно будет обладать мощью, способной противостоять всей империи и ничего не будет бояться. Желание старшей принцессы отправить драгоценности Крового Меча полностью совпало с Парис. Второй раз он получил сокровища. У него появилось еще одно рациональное объяснение, откуда у него взялись сокровища Крового Меча. Шесть повозок под охраной были сопровождены в лагерь под многочисленными пристальными взглядами окружающих воины железного лагеря, разрубили мечами канаты на зеленых бревнах, откинули брезенты, показались черные, как смоль, большие железные сундуки, затем открыли крышки сундуков, откуда вырвался холодный пышный блеск золота и серебра, а также оттуда доносились колебания магических частиц от фиолиласовских камней. Всё наполнилось фантастическими красками, стоявшие в сотнях метрах от лагеря шамбара Люди понимали, что находилось в ящиках. Взгляды большинства людей засверкали завистью и жадностью. Сокровищ в шести повозках было достаточно, чтобы равнять их к накопившемуся за три года подряд бюджету, бю, бюджетному доходу вассального королевства четвертого ранга, получив за раз столько состояния, считавшийся ранее бедный король Шамбера, теперь же один, одним махом умудрился стать богачом среди царствующих домов 250 вассальных королевств. Если раньше только мощь короля Шамбара всех поражала, то теперь это было еще и его денежные средства. Мощь вместе с денежными средствами нельзя было представить Шамбар беспомощным. Заян не слишком любила разговаривать. «Передав ценности, она не очень много произнесла. Собралась прощаться. Ваше Личество, Ее Величество просило меня передать вам, что вам не стоит волноваться в инциденте с рыцарским орденом. Это дело уже улажено». Фэй рассмеялся, «Передая от меня огромную благодарности старшей принцессе». Оказывается, влияние старшего принца тоже оказало давление на рыцарский орден. Фэй, впрочем, был доволен. Если так выразиться, его статус бродяги повышен. Два очень влиятельных принца из-за него питали неприязнь к такой императорской махине, как рыцарский орден. Это потому, что он уже стал намного ценнее, чем рыцарский орден. «Ваше лечество, берегите себя». Перед самым уходом изящная девушка в фиолетовых одеяниях прошептала одну фразу. Фэй слегка растерялся. Эту фразу Цзэян передала не от лица старшей принцессы, а от себя лично. Фэй хотел сказать спасибо, но обнаружил, что молодая девушка фиолетовым уже превратилась в фиолетовый огненный блик и стремительно исчезла вдалеке, на горизонте зачем еще и ста... затем еще и старший принц отправил людей чтобы подарить такой солидный подарок королю шамбара доносились шорохи между постоянно наблюдающими за лагерем шамбара людьми они никак не могли этого понять по слову железный на черной броне воинов люди понимали что являлись кем являлись те очевидно это были хорошо обученные воины из учрежденного старшим принцем железного лагеря И вполне ясно, что пришедшие войны представляли волю старшего принца Аршавина. Поэтому это еще больше вызвало кучу всяких мыслей в глазах наблюдателей. Неужели этот парень король Шамбрен набил себе цену, что против него никто не идет? Вот так поднял себе цену. Вот так король Шамбрен. Вот так смельчак. Вот так хитрец. Тоже кто-то усмехнулся. Люди были заинтересованы борьбой за трон. Неважно, какой из принцев в конечном счете взойдет на трон, все равно они будут держать злон короля Шамбра. Ведь, по сути, он являлся недальновидным деревенщиным рядом с родом из захолустья, который нарушал всякие законы. Фэй не принимал близко к сердцу подобные догадки. Подосчитав присланные имущества от обоих принцев, Фэй поразмыслил, отделил малую часть ценностей и оружия и приказал отправить их королю Византии Константину, потом опять отделил часть имущества и пожалуй ее в виде премии городским полицейским и святым воинам Шамбара, остальное положил в хранилище в государственную казну. В тот день ночью Фэй переключился в режим ассасина, свободно прошел мимо сокрытых застав и повторно прибыл в огромную глубокую яму горного хребта Мало. В центре ямы, защищенный десятком магических кругов, в центре энергетических течений, э живых клеем ударов в пространстве, непоколебимо стоял худой рослый силуэт в льняном халате. Где бы он спокойно ни стоял, не было ни одного движения, как будто он являлся центром мироздания. Он привлек все внимание Фая на себя. Глава 282М. Такие же приемы. Этот, это был тот таинственный воин. Он действительно пришел у волкер тафе, расползлись в загадочную улыбку, не скрывая больше своих следов, силуэт, подобно острой стреле, хлынул с одинокой вершины, очень быстро подступил к огромной яме, где когда-то происходило сражение. Затем в режиме ассасина выбрал средний мощности магический круг, через который он аккуратно прошел своим страстным э, старым способом. Фей подступил к внутренним границам ямы. Хм... Таинственный воин увидел способ прохождения Фея через магический круг. На его вечно спокойном лице вдруг отразилось невольное изумление. Хотя он специализировался на энергии, он все же имел некоторые представления об основных принципах магии. Защитный магический круг уровня 7 звезд, через который Фей проходил, обладал по крайней мере 300 магическими цепями, которые друг с другом сложно при переплетались Циркуляция Магия и удобный момент были еще более удивительны. Если хоть немного заденешь, ментально сработает магический круг, который атакует сам всей мощью магии 7 звезд. И то, что Фей, опираясь лишь на физическую гибкость и свое преждевременное предчувствие ходьбы умудрялся не приводить в действие ни одну магическую цепочку круга. Было просто невероятно. Это походило на какой-то божественный навык. Таинственный воин, проанализировав себя, понял, что и с его мощью, намного превосходящей короля Шамбра, если бы он захотел сымитировать подобный способ прохождения через круг, у него бы это не получилось сделать. «Старейшина!» Фэй, пройдя через магический круг, немного восстановился прежде и уважительно поприветствовал. «Угу. На лице таинственного воина мелькнуло удивление и исчезло. Он смерил взглядом Фэя с головы до ног. Уголки рта расползлись в улыбку. Он кивнул головой. «Старейшина, позвольте спросить. Старейшина, вы...» Фэй стремился узнать биографию таинственного воина. «Удар кулаком!» Таинственный воин махнул рукой, перебив вопрос Фея. Похоже, ему не хотелось касаться этой темы. Он непосредственно крикнул Фею. «А?», -а, -а! фей растерялся, не понимая причины. «Ударь меня кулаком!» Тон речи Таинственного воина был, не по-прежнему был таким же холодным, чем он... затем он прибавил. «Изо всех сил ударь меня кулаком!» На этот раз Фей понял. «Опять начинается драка!» Вчера воин атаковал, чтобы подавить того, а, -а сегодня была очередь Фея первым атаковать. Видимо, его догадки были верны. Фей обнаружил одну явную специфическую особенность таинственного воина. Вести дела. Он не любил много болтать. Не будет преувеличением, если сказать, что он дорожил словами, как золотом. Если одно его слово было способно выразить его мысли, то он больше не скажет ни слова. «Старешно, будь осторожным!» Фей крикнул. На его теле появились разноцветные сияния. Доспехи магической экипировка что он купил в третьем акте мира Диабло до Кикураста у НПС. торговца мгновенно появились, сверкая на его теле. Они защищали каждую жизненно важную часть Фм запястья: кулаки, плечи, руки, грудь, спину, живот, бедра, колени, голени, лодыжки, ноги. Доспехи покрывали все без исключения. От них исходила изумительная аура. Фея в них походил на кровожадное воинственное чудовище, на дьяволово воплотим. В следующем мгновении, пока раздавались волнами магические частицы, которым нельзя было пренебрегать, фэй внезапно проявил всю мощь варвара 49-го уровня и сжал кулаки. От этого движения создавалось впечатление, будто он засосал всю окружающую энергию в свои кулаки. Это была потрясающая мощь. Небесно-морозный кулак. Смертельный удар. Файвник показал свой самый сильный прием. Из пустоты показалась 10-метровая стеклянная проекция кулака, и, подобно раскрывшемуся лотусу, лотосу, превратилась в небесный метеор, который стремился с пронзительным свистом в сторону таинственного война, стоящего в десяти метрах от фея, в центре энергетического потока, живых клеем удара в пространстве. Проекция покрылась огнем из-за яростного трения о воздух. Хм... Второй раз на лице таинственного воина показалось изумление. Он тотчас кивнул головой и тихо одобрил неплохо. Пока он говорил, его рука быстро шевельнулась, вечно заведённые за его спиной руки потянулись, легко взмахнули в сторону приближающегося с разрушительной скоростью огненного стеклянной проекции, будто хотели смести пыль. Замерцала зеленая волна света, откуда постепенно высунулась огромная ладонь из застывшей зеленой энергии и в миг огородила таинственного воина собой. Атака ладонью, бум, проекция кулака, проекция ладони с грохотом ударились друг от друга, воздух наполнился животрепещущей атмосферой, и после непродолжительной паузы раздался оглушительный грохот, словно извергся вулкан. Ярко-синяя проекция и зеленые сияние напоминали сумасшедший фейерверк. Яркий и при этом опасный, он окрасил не проглядное ночное небо, а внизу под сумасшедшим фейерверком стоял поднявшийся плотный слой пыли и щебня. Земля под ногами начала дрожать, будто сами боги прогневались. Только через 4-5 минут эта пугающая обстановка рассеялась. Стеклянные проекции кулака и атака ладонью одновременно разбились в вдаря безги. Пыля села. «Твоя сила опять увеличилась!» Таинственный воин взглянул на Фея, в его взгляде вновь читалось небольшое недоумение. Фея кивнул головой. «Слишком быстро, это плохо!» Таинственный воин нахмурился. Фея растерялся, но тотчас понял, что хотел сказать Таинственный воин. В Зероте настоящий воин делает акцент на сочетании своей силы сам своим душевным состоянием. Резкий рост силы может привести к дисгармонии силы силой душевного состояния. В итоге, происходит потеря душевного равновесия. Конечно, от потери душевного равновесия не будет такие же серьезные последствия, которые как так поголовно описывают в романах жанра «Уся». Но с последующим росту сил эта потеря имеет больше вреда, чем пользы. На материке уже было много таких самородков, кто неконтролируемо и стремительно развился в звездном ранге, но из-за своей чрезмерной одаренности фундамент их мощи был нестабильным, и достигнув высшего уровня 10 звезд, они не смогли прорваться через рамки звездного ранга к лунному войны по разному совершенствуются идут разными путями, но надежный и прочный фундамент является самым важным условием высота многоэтажного здания зависит от прочности фундамента, то как далеко может пойти воин определяется прочностью фундамента его боевого искусства. Тщательная подготовка, вот где здравый смысл. Таинственный воин поразился темпом роста мощи Фея. По сравнению с прошлой ночью Фей сделал потрясающий скачок. С начального уровня 7 звезд он достиг среднего уровня 7 звезд. Таинственный воин считал, что тот гнался за ростом чистой силы и полностью игнорировал всякие основы становления воина. Он беспокоился, что фейм так как и знаменитые звездные самородки, из-за чрезменной одарённости рано вспыхнет, но потом потухнет, так и не достигнув реальных высот. Поэтому он и использовал такое предупреждение «Слишком быстро — это плохо». Фэй Точис был тронут этим. За все время это был первый человек, который обратил внимание на его в плане пути развития его боевого искусства, заставив зародиться Фей чувством, будто они были давно не видевшимися друг друга знакомыми. Это напомнило ему о преподавателях с унылыми лицами из его университета, которые, обучая его, на словах были резким, но в душе добрым. Но Фей не знал, как объяснить свои пре э э перемены этому таинственному воину. Его мощь росла по не совсем обычному пути. Он полагался на такую золотую жилу, как мир Диабло, где он убивал монстров и повышал уровень. Его накопление опыта и им самосовершенствование совсем отличались от других воинов и магов. Поэтому из-за чрезмерного роста мощи у Фэй не могла возникнуть потери душевного равновесия. А по мере того, как росли его душевные силы, он мог дольше тратить время в мире Диабла на убийство монстров и прокачку. Его личство наращивал свою мощь все быстрее и быстрее. Конечно, с такой золотой жилой, как мир Диабла, Фэй никак не мог поделиться с другими. «Премного благодарен старейшинам», — только и мог ответить Фей. К счастью, таинственный воин не имел намерения его допрашивать. Вспомнив необычный способ прохождения через магический круг Фэя, он понял, что король Шамбара, кажется, обладал каким-то необыкновенным козырями. В этом мире каждый человек обладал своими собственными секретами. Таинственный воин был умен. Он не желал разведывать чужие тайны. «Твой недавний прием был слишком бескомпромиссным и грубым, тебе не хватает контроля, и без него нет возможности полностью использовать всю эффективность им отдачу от приема. Таинственный воин говорил и слегка сжимал кулак. Из-за пустоты возникла десятиметровая проекция кулака. Хоть она и была из-за э, застывшей зеленой энергии, в целом она была похожа на первый прием небесного морозного кулака. Смертельный удар... Кулак выстрелил, разогнался до такой же скорости, но он не покрылся огнем от трения с воздухом, как кулак Фея, и никакого пронзительного свиста не донеслось. Состояние кулака было еще более неопределенным, а движение кулака еще более странным. Воин атаковал, и проекция кулака молниеносно погрузилось в небосклон. Затем только в следующем мгновении донесся пронзительный свист, а следом за ним в небе появился темно-красный отпечаток, как будто небо разорвалось и оттуда полилась кровь, Алый отпечаток долгое время не рассеивался. Фэй разил рот, хра... храня при этом молчание. Это был этот кулак по сравнению с прежним первым приемом небесного морозного кулака «Смертельный удар». Был точно таким же приемом. Накапливалась та же энергия, образовывалась та же проекция кулака. Но в руках таинственного воина мощность проекции кулака была как минимум в 3-4 раза больше. Скорость полета кулака превышала скорость звука. Только когда проекция кулака исчезла, раздался грохот. Только тогда показались огонек от трения воздуха и след от воздушного потока. Быстрый. Невообразимо быстрый. Но Фэй думал не только об этом. Увидел что-то. Таинственный воин занес руки за спину, после чего он уставился на Фэя. Тихо задал ему вопрос. «Контроль силы?» э -э. Старейшина, когда вы атаковали кулаком, то направляющая сила ничем не отличалась от моей. Маршрут кулака, его ритм, движения метод прикладывания силы, все как я и делал. Но ваша проекция кулака оказалась мощнее, как минимум в четыре раза. Это потому, что у вас, старейшина, контроль над собственной силой достиг небывалых высот. Только детальный контроль позволит выпустить свою энергию с максимальной силой. Не спеша промолвил Фэй. «Таинственный воин кивнул головой. А ты хорош!» Говоря это, он выстрелил из указательного пальца предметом, покрытым зеленым бликом. Фэй протянул руки и ухватил его. Это оказалась книга. Не успел он взглянуть, как худой силуэт промелькнул перед ним. Снова нельзя было разглядеть, как таинственный воин ушел. Его силуэт растворился бесследно.